Содружество. Генерал службы безопасности Федерации Невай Кром Таир задумчиво смотрел на только что полученные им данные. Несмотря на то, что все это выглядело довольно фантастически, но источнику информации он не мог не доверять. Это была сама канцлер Федерации Талкина Бит. Эта женщина только что вернулась с процедуры бракосочетания наследника императора Серпентейров. Свадебное торжества, которое должны были проходить в столице империи, внезапно были прерваны появлением на границе довольно крупного числа астероидов-ульев. Корабль разведчик-серпентеров сообщил о том, что это «Великий королевский рой». Услышав это название, генерал, не скрывая своих эмоций, вздрогнул. Еще никогда разумное в содружестве не сталкивались с таким количеством астероидов-ульев, которые могли быть в составе этого роя. Если даже учесть, что обычный большой рой составлял из себя от 200 до 250 астероидов-ульев, и самыми крупными астероидами-ульями материнскими были корабли размером до 50 километров. Но в данном случае противостоял империи именно Великий Королевский рой. Примерный численный состав астероидов-ульев мог варьироваться от 800 до тысяч астероидов-ульев. Самым страшным было то, что корабль разведчик серпентейров, который потом погиб, успел передать видеозапись происходящего в одной из систем, которую контролировал какой-то малозначительный рой архов. Этот великий королевский рой просто прошел через эту систему, уничтожая все на своем пути. Они даже уничтожали себе подобных, совершенно не обращая внимания на то, что они принадлежат к одному виду разумных. Подобные жестокости только указывали на то, что никакого способа как-либо мирно разрешить этот вопрос просто нет. Хуже было другое. Флагман этого великого королевского роя представлял из себя огромный двухсот-километровый корабль. Этот дисковидный корабль был похож на горошину, сплющенную с разных сторон. Все, кто видел это изображение, останавливался на том, что этот корабль не мог принадлежать архам так как они не пользовались технологиями, а этот корабль явно был построен с использованием каких-то технологий. Его громадные раструбы мегаогромных плазменных орудий давали точно понять, что пощады противнику не будет. И сейчас генерал понимал, что этот рой мог спокойно, не обращая внимания на сопротивление кораблей Содружества, пройти через всю территорию разумных рас, составлявших его. Но по какой-то причине они выбрали для атаки именно империю Серпентейр. Видимо, старые враги, которые уже тысячу лет сопротивлялись их экспансии, все-таки сумели разозлить архов. Как только генерал увидел это, он сразу пожелал отозвать мобильные базы, которые находились на территории империи. Ведь они фактически ничего не смогут сделать. Да, с обычными астероидами-ульями они еще могли как-то справиться, но не с таким гигантом. С таким гигантом даже бы монстр не справился. Читая дальше информацию, которую ему предоставила канцлер, генерал медленно вытер резко вспотевший у него лоб. Зря он вспомнил этот корабль. И казалось, что корабли корпорации наемников ушли именно в эту империю. Поющий решил сделать одолжение серпентейром, и во время процедуры бракосочетания наследника поющий храм запел. Да так запел, что все замерли. Это было благословение. Благословение молодоженам. Канцлер предоставил генералу видеозаписи своей нейросети того, что происходило во время бракосочетания. Благо, что ее, как одного из самых важных гостей, пригласили прямо к храму. Сначала все пораженно смотрели на храм и не могли понять, что происходит. Но потом император обратил внимание на группу монахов, стоявших немного в стороне. Видимо, это немного нарушало правила процедуры, которая была отработана тысячелетиями. Но как только он приблизился к этой группе, к нему подошел полномочный и чрезвычайный посол империи Сарпентер на территории Содружества, который начал ему что-то тихо говорить. Пока он говорил, монахи разошлись, и канцлер увидел, что там стоял разумный Артем, сопровождающими его лицами. Этот парень абсолютно не скрывал своих намерений, тем более, что на его руке блестел и переливался самыми различными цветами браслет, который указывал на него, как на поющего. Так как все это передавалось в прямом эфире на огромный экран и по всей территории империи, все серпентейры увидели то, что для благословения молодых прибыл сам поющий. Это было что-то из разряда «вон выходящее». Канцлер показала генералу реакцию простых серпентейров – которые забили собой огромное пространство возле поющего храма. Миллионы серпентейров бились в экстазе от того, что древняя реликвия их народа не только благословила молодых, но здесь еще был и тот, про кого слагали легенды. Женщина превосходно сразу поняла, какой политический ход совершил этот парень, подтолкнув таким образом империю серпентейр еще ближе в качестве союзников к федерации Нивей ведь он был гражданином Федерации. И, соответственно, Федерация также участвовала в том, что произошло. Немного позже канцлер Талкина Бит получила подтверждение своим догадкам. Император подтвердил все договора Империи с Федерацией, а также заверил ее в том, что готовится торговый договор. Но все испортили астероиды Ульи Великого Короля Староя. Естественно, что все важные гости сразу же были отправлены по своим домам. Император Хардари бросился в свою империю созывать ополчение для того, чтобы помочь старым товарищам. Было понятно, что империя Серпентейр сама не устоит против такой атаки. Оставив несколько линкоров класса Веллама на помощь Серпентейрам, Концерт также вернулась назад и потребовала, чтобы военный флот отправил туда еще штук пять мобильных баз. Но генерала Крома Таира сейчас беспокоило не такое ослабление военных сил Федерации, которое могло произойти в случае потери этих боевых кораблей. Больше он переживал именно из-за того, что там остался разумный Артем вместе со своими боевыми кораблями. Несмотря на то, что Логика советовала ему уйти оттуда и дать возможность великому королевскому рою мигрировать через империю серпентейров, этот разумный объявил о том, что он не бросит мирное население этого государства Его корабли, которые на территории Содружества выглядели сверхмощными, готовились принять бой. Самое странное было в том, что генерал отлично помнил логические рассуждения этого парня. И он отлично знал, что, судя по выводам аналитиков, этот парень обладает даром пророка. То есть он не мог сделать такой глупости, обрекая себя и свою эскадру на смерть. Скорее всего, там был какой-то вариант спасения. Просто невозможно было представить, что он глупо бросится в бой и подставит под удар всех своих друзей и близких. Но сейчас, пока канцлер добиралась до территории Федерации, все уже было кончено. Буквально полчаса назад пришло развернутое сообщение от империи Серпентейр о том, что вторжение великого королевского роя было отбито. И все астероиды ульи-архов, участвовавшие в этом, были уничтожены включая гигантский 200-километровый корабль-флагман. Но как это было сделано, генерал не знал. Когда он начал вчитываться в эти строки, в его душе медленно появилось ощущение жуткого падения или проигрыша. Выяснилось, что во время этого столкновения «Монстр», «Витязь» и мобильная база Федерации сравнительно неплохо справлялись с уничтожением астероидов-пульев входящих группами до шести штук одновременно в эту систему, где было решено дать им бой. Дело в том, что эта система была промежуточной. И там не было каких-либо обитаемых планет или станций. Поэтому, устроив там столкновение, империя Серпентер ничего не теряла, кроме собственного флота. На подходе к флоту обороны, который состоял не только из военных, но и из гражданских кораблей, объявивших себя ополчением и вооруженных с тем, что смогли достать их капитаны, была также довольно крупная группировка флота Хардарии, вслед за которыми шел флот ополчения Хардарии. что не говоря, эти две расы за тысячу лет привыкли выручать друг друга. И они совершенно не задавали никаких вопросов по поводу этого. Когда в систему вошел этот громадный корабль-флагман, казалось, что все было потеряно. С его борта стартовали тысячи москитов и сотни малых кораблей — которое в Содружестве можно было сравнить с линкорами Республики Хагдан. Это был конец для флота обороны. Несколько выстрелов и главных орудий монстра и группы кораблей сопровождения, которое состояла из мобильных баз Федерации и Витязи, ничего не дали. Было видно, что они попадают в этот корабль, наносят какие-то повреждения. Но все это было незначительно по сравнению с его гигантским размером. Кроме того, зная примерное расположение объекта внутри кораблей «Архов», всем было понятно, что управляющий жук Тактикой «Королева-мать» скорее всего находится где-то в центре этого корабля, куда такие снаряды просто не достают. Видимо, заметив главных врагов, которые уничтожали астероиды Улье, «Архи» бросились именно на эту группировку тяжелых кораблей. Имевшиеся поблизости москиты «Серпентиров» постарались заблокировать самую тяжелую артиллерию, имеющуюся в их распоряжении, от этой атаки. не была страшная. Генерал сразу даже не обратил внимания на то, что произошло потом. Когда он понял, что что-то изменилось, он отмотал запись назад и принялся просматривать медленно. В какой-то момент со стороны защищающихся тяжелых кораблей выскочил маленький корвет. Сколько генерал не всматривался в его очертания — Он не мог опознать, к какому государству мог принадлежать этот кораблик. Внезапно, разогнавшись до бешеных скоростей, этот кораблик понесся прямо на флагман противника. Так как он не представлял особую угрозу, потому что просто не мог нести какого-либо смертельно опасного для такого корабля вооружения, архи просто не обратили на него внимания, обстреляв несколькими лазерными импульсами по дороге. Странным было то, что эти импульсы просто погасли, и вотнувшись в вокруг этого корвета защитный экран. Этот экран пылал так, что у генерала создалось впечатление о том, что этот кораблик вошел в атмосферу и сейчас идет сквозь нее с огромным трением. Что это могло быть и какую защиту представлял кораблю этот экран, сейчас уже было невозможно узнать. Внезапно приблизившись к гигантскому кораблю, Этот маленький кораблик принялся как-то странно вилять при этом, а его носовая часть вспыхнула. Фиолетовым цветом у генерала все похолодело внутри познавания того, что он сейчас видит. Согласно информации, полученной из эскинтов погибшей экспедиционной эскадры, которая была уничтожена кораблем-охотником и хищ, так выглядел удар из нейродеструктора. Неужели у кого-то среди обороняющихся оказался нейродеструктор? Видимо, Дуархов до дошло, что происходит что-то из ряда вон выходящее, так как было видно, что к этому корвету внезапно направились сотни истребителей. Создавалось впечатление, что управляющий ими жук бьется в истерике, пытаясь уничтожить этот маленький, но, как оказалось, такой опасный кораблик. Внезапно этот кораблик вильнул, словно потерял управление и вонзился в борт этого громадного корабля. Судя по тому, что начало происходить среди кораблей архов, эта отчаянная и просто самоубийственная атака сумела достичь нужного результата. Создалось впечатление, что архи просто потеряли координацию. Астероиды ульи бились в разные стороны, словно их жуки-тактики просто не знали, что им делать. Да, великий королевский рой продолжал оставаться очень многочисленным. Только для того, чтобы противники не могли отбиться от них, они должны были действовать слаженно, чего сейчас не происходило. Но странной была реакция оборонявшихся систему на произошедшее. Корабли серпентеров начали внезапно оттягиваться в сторону точки выхода из системы. Точно так же начали реагировать на происходящее и корабли, имеющие отношение к Федерации и эскадре наемников. Даже монстр развернул свою острый нос в сторону выхода и, абсолютно не реагируя на присутствие астероидов Ульев, начал разгон из системы. Запись видео велась с какого-то корабля-разведчика или спутника наблюдения, который находился далеко в стороне от сражающихся кораблей. Именно поэтому оно продолжалось вплоть до того момента, пока все не было кончено. Астероиды Ульярхов, видимо заметив то, что происходило после столкновения маленького корвета, с их флагманом, по очереди пытались подойти к этому гигантскому кораблю, чтобы спасти либо Жока-тактика, либо саму королеву-мать. Дело в том, что с кораблем начало твориться что-то вообще непонятное. Он словно складывался внутрь самого себя. Было видно, как громадный провал, возникший после столкновения с корветом, начал постепенно увеличиваться. И скорость этого увеличения росла буквально на глазах. Спустя несколько часов корабль разломился посередине, как какая-то непонятная лепешка под сильными руками великана. Хуже всего было то, что эти разломанные половинки корабля начали постепенно истаивать, будто их кто-то действительно пожирал. Астероиды ульи, которые приближались один за другим к этим обломкам, также внезапно теряли управление, замирали и истаивали. Один за другим астероиды просто исчезали из пространства. Как такое возможно? Самым интересным было то, что постепенно начали исчезать и другие корабли «Архов», находящиеся в этой системе. Через какое-то время этот корабль-разведчик, который, скорее всего, был автоматическим зондом, также отключился. Видимо, он тоже был уничтожен неизвестной силой, которая пожирала корабли «Архов». Но он успел передать информацию о том, что фактически... Великого Королевского Роя больше не существует. Выключив эту видеозапись, генерал Кром Таир с некоторым ошеломлением продолжал смотреть на белую стену своего кабинета. Сейчас ему было просто не по себе от одного осознания того, что серпентейры смогли использовать такое смертоносное вооружение против противника. Превратив целую иную систему в ловушку для тех, кто попытается теперь в нее войти. Да, они таким образом потеряли промежуточную систему, которая входила в их империю. Но он отлично понимал, что это была самая малая цена, которую они могли заплатить для того, чтобы остановить такое вторжение. Тяжело вздохнув, генерал снова взялся читать отчет империи Серпентейр» о произошедшем. Дальше шли цифры потерь в этом столкновении. Одна строка привлекла внимание генерала настолько, что он не выдержал и вскочил со своего места. Глава корпорации наемников Хайд, разумный Артем, был признан в империи Серпентер героем. Посмертно? Генерал не поверил своим глазам и еще раз читался в эту информацию. Согласно ей, именно он пилотировал этот маленький кораблик, атаковавший флагман архов и нанесший ему самый страшный удар. Генерал мрачно нахмурился. Ведь на этом маленьком корвете Был стопроцентный нейродеструктор. Но откуда он мог взяться у этого парня? Медленно сев свое кресло, Кром-Таир схватился за голову. А ведь он тогда интересовался тем, как этому разумному удалось уничтожить корабль охотник хищ, который уничтожил экспедиционную эскадру Федерации. Тогда ему рассказали историю о том, что Витязь успел нанести удар в носовую часть корабля, где у них находился нейродеструктор и все аналитики подтвердили, что при том ударе, который получил этот корабль, нейродеструктор не мог уцелеть. А теперь получалось все наоборот. Нейродеструктор уцелел. И этот разумный сумел его использовать против такого страшного врага. Тяжело откинувшись в своем кресле на спинку, генерал закрыл глаза и тяжело выдохнул. Это был страшный удар для Федерации Нивей ведь этот парень носил в своей голове очень много нужной информации. И это не считая того, что он был поставщиком псикристаллов на территорию Содружества. Страшно было то, что до сих пор никто не научился точно так же добывать эти кристаллы, как это делал этот разумный. Немного успокоившись, генерал внимательно принялся читать доклад дальше. А в нем указывалось о том, что, как оказывается, у этого разумного В скором времени должны были появиться наследники, так как практически перед самым боем он женился. И теперь корпорация и все ее имущество должны были перейти в ведение тех, кто будет этими наследниками. Сам император Серпентейров просил генерала службы безопасности Федерации Крома Таира поспособствовать этому. Генерал тихо скрипнул зубами. Да, для него это было несложно. Он проследит за тем, чтобы корпорация продолжала существовать. Только вот корабли типа «Витязи» и «Монстра» он у них заберет. Для нужд Федерации. Если будет нужно, он даже найдет документы, где разумный Артем советовал именно так поступить с этими кораблями. Да, это будет урон его чести офицера. Но таким образом он обеспечит Федерацию сверхмощными кораблями, которые вооружены самым новейшим вооружением. Кроме этого, генерал очень хотел пообщаться с главным инженером Витизе, тем самым инженером, который наверняка участвовал в создании того корабля-ловушки, с помощью которого Артем прорвал оборону, состоявшую из минных массивов полного профиля. Возможно, таким образом ему удастся восстановить эту страшную, но при этом очень необходимую для Федерации технологию. Тяжело вздохнув, генерал понял, что ему сейчас предстоит еще одно дело. Собрав всю имеющуюся информацию, он медленно встал и направился в сторону выхода из своего кабинета. Ему предстоял очень тяжелый разговор с канцлером Федерации. Ведь только эта женщина могла ему сейчас помочь изменить часть законов для того, чтобы он мог спокойно и безболезненно для Федерации изъять эти корабли из частной корпорации. Он собирался это сделать до тех пор, пока к этим кораблям не попытались проявить интерес другие государства-сателлиты-содружества. Особенно этот разумный опасался внимания республики Хагдан. Ведь что монстр, что витязь, всем своим внешним видом давали понять, что они имеют отношение именно к производству на версиях этого государства. Спустя буквально пару часов он уже стоял в приемной канцлера Федерации. Сейчас ему нужно было немного подождать так как у канцлера находились очередные просители. А немного позже, избавившись от них, женщина собиралась провести специальные процедуры в медкапсуле. Все это путешествие и нервный стресс с со осознанием того, что великий королевский рой начал свою миграцию, очень сильно подорвали здоровье нервной системы этой женщины-политика. Генерал знал, что ему сейчас некуда просто торопиться, и поэтому спокойно сидел в приемной. Все равно ему нужно было все как следует обдумать, прежде чем делать свои предложения к канцлеру». Республика Хагдан. Секвестр-брак привычно заработался в своем кабинете, просматривая очередные документы и информацию, поступающую от агентов. Сейчас он был в ожидании того, что должно произойти. «Этот разумный привык к тому, что его планы и операции обычно сбываются». Дело в том, что он ценил только тех агентов, которые могли достичь нужных ему результатов. Неудачники обычно пропадали, неважно куда и неважно как. Их просто не существовало. Именно поэтому все эти разумные, которые становились агентами этого старика, старались сделать все возможное и невозможное, лишь бы получить тот результат, который он хотел. Внезапно одно из сообщений его агентов привлекло внимание этого могущественного разумного. Даже первые строки уже заставляли напрягаться. В Федерации Нивэй была получена информация о том, что на территорию империи Серпентейр произошло вторжение великого королевского роя архов. Отложив планшет с этим сообщением, старик медленно встал и прошелся по кабинету. Он мог себе примерно представить угрозу, которую могло представлять такое образование архов. Если учесть, что Большой Рой Архов составлял из себя 234 астероида Улья, то Великий Королевский Рой мог составлять численность около тысячи астероидов Ульев. Представив себе, что такая армада повернет на территорию Содружества, секвестр пораженно выдохнул и снова сел в свое кресло. Этот разумный превосходно понимал, что у Империи Серпентеер нет другого выхода, как просто начать тотальное отступление. Им нужно срочно начать эвакуацию своих жителей, при этом старательно увозя все, что только можно, как можно дальше, в сторону от направления движения этого врага. Немного успокоившись, секвестр Брах выпил стакан легкого вина и снова взялся за планшет. Дальнейший отчет он читал практически не отрываясь. Согласно имеющимся данным, империя Серпентей решила принять бой. Объявив тотальную мобилизацию и собрав все имеющиеся военные силы, империя Серпентей выдвинула свой военный флот в промежуточную систему, которая ограничивалась территорией архов. Именно через эту систему должен был двигаться мигрирующий Великий Королевский Рой ведомый флагманом размером около 200 километров в диаметре. Бегство или отступление в данном вопросе не рассматривалось, по причине того, что это был тот самый рой, астероиды ульи которого могли совершать подряд несколько прыжков через гиперпространство. Попытка отступления сразу бы приговорила все населенные планеты Империи к смерти. Флотом обороны, занявшим свои позиции в той системе, командовал лично император Серпентейров. «По нашим данным, в этом же столкновении также участвовали и разумные, имеющие принадлежность к содружеству». Остановившись на этих словах, пожилой сарному понятливо кивнул, ведь он помнил о том, что Федерация Нивэй отправила туда две свои мобильные базы. И группировка кораблей, которые должны были составить главную ударную силу в этом столкновении, состояла из четырех мобильных баз Федерации Нивэй, А также сверхтяжелых кораблей корпорации наемников Хайд. Увидев это название, старик вздрогнул. Неужели это правда? Он снова прочитал название корпорации наемников, чьи корабли оказались в самой гуще атаки великого королевского роя? Нет, он не ошибся. Это была действительно та самая корпорация, в которой он был кровно заинтересован. Заскрипев зубами, старик снова схватился за бокал с напитком. Теперь он понимал, куда именно исчезли сверхтяжелые корабли этой корпорации, когда Артем отправил агента, проваливших свое задание, обратно на территорию Содружества. Вот почему он не желал, чтобы они отправлялись вместе с ним. Он знал, что там будет такая смертельная опасность. Любому дураку, который хотя бы немножко имел мозгов в голове, Стало бы понятно, что ни генерал службы безопасности Федерации ни Таир, ни сам секвестр Брак не позволили бы этой эскадре достичь той зоны, если бы они знали о том, что их там ждет. Ведь их очень сильно интересовали корабли этой эскадры. Особенно старика сейчас интересовали два корабля. Флагман этой эскадры и сверхтяжелый корабль класса «Титан-2». Передохнув и снова успокоившись, старик опять схватил за супланшет с докладом. Как и следовало ожидать, астероиды Ури входили в систему группировками от четырех до шести кораблей одновременно. Перевес дальнобойных орудий тяжелой группировки кораблей Содружества позволил защитникам довольно безболезненно отбивать торжение до поры до времени. До тех пор, пока в систему не вошел флагман Великого Королевского Роя. Этот корабль представлял из себя громадный дисковидный объект диаметром до 200 километров. Как и следовало ожидать, даже орудия главного калибра «Монстра» не смогли нанести значительного урона этому кораблю. Ведь, насколько известно всем ученым Содружества, самые жизненно важные объекты кораблей «Архов» обычно находятся в геометрическом центре их корабля. Мощности орудий «Монстра» не хватало для того, чтобы пробить броню этого корабля на такую глубину. Спустя несколько минут тяжелые корабли наемников, как и мобильная база Федерации Нивэй, переключили свое внимание на входящие следом за флагманом астероиды Ульи. Видимо, эта возможность дальнобойных орудий уничтожить астероиды Ульи, прямо в точке выхода из гиперпространства, очень разозлила саму королеву-мать Великого Королевского Роя так как все москиты и малые корабли этого роя начали группироваться для атаки именно на эти корабли, совершенно не обращая внимания на другие объекты в системе. Объединенный военный флот и ополчение империи Серпентейр тут же попытались защитить единственную имеющуюся у них в руках ударную силу, способную сражаться с этими кораблями архов. Но перевес был не в пользу защитников. Один только этот корабль-флагман архов нес на себе несколько тысяч москитов и до пары сотен малых кораблей, которых мы можем приравнять по их огневой мощи к линкорам и тяжелым линкорам республики. Представив себе эту силу, старый сотрудник службы безопасности вздрогнул и снова схватился за стакан с напитком. Ведь от этой информации, которую он читал и сразу же пытался осознать, у секвестера просто пересохло все во рту. Представить себе такую ударную силу, которая могла находиться на таком корабле у Архов было просто страшно. Даже один такой корабль, войдя в систему, мог спокойно уничтожить полностью всю оборону столичной системы Федерации Нивей или Республики Хагдан или Конфедерации Делос. В данном случае это не имело значения, так как он отлично понимал, что Содружество просто ничего не смогло бы противопоставить такому кораблю. Скрипнув зубами, старик задумался на минуту. Ученые Ордена Воссоединения до сих пор ломали голову над способностью астероидов-урьев совершать групповые прыжки. Ведь в Содружестве до сих пор не было такой технологии. Как такое возможно? Какие-то непонятные твари, которые жили словно дикие существа, роем и старательно уничтожали все на своем пути, имели доступ к технологиям, которым не имело доступ даже Содружество. Тем более, что даже осознание того, что они могли запускать через гиперпространство корабль диаметром 200 километров, просто выводило старика из себя. Немного передохнув, он снова взялся за чтение. В тот самый момент, когда архи отвлеклись на крупные корабли системы обороны, из-под корабля Вити стартовал какой-то маленький корвет. Естественно, что архи не обратили на него никакого внимания, ведь сейчас они должны были уничтожить того противника, который наносил максимально возможный урон. Разогнавшись до огромной скорости, этот корвет пошел в сторону главного корабля архов, который в этот момент медленно приближался к защитникам. Приблизившись к флагману, этот маленький корвет внезапно вспыхнул фиолетовым цветом. Согласно данным наших аналитиков, это могло быть признаком нанесения удара из нейродеструктора, которым так любят пользоваться представители расы хищ. Старательно виляя из стороны в сторону, этот корвет пытался захватить свой прицел весь корабль архов. Видимо, жуки тактики обратили внимание на угрозу, которую нес этот кораблик, так как было заметно отделение довольно крупной группировки москитов которые направились именно в его сторону. Но дальнейшие действия показали ошибочность этой реакции. Потерявшее управление по какой-то неизвестной причине, корвет протаранил одно из строений, находящееся на поверхности этого корабля флагмана «Архов». Видимо, эта атака все-таки достигла нужного результата, так как координация действий «Архов» была нарушена. Кроме того, было замечено, что астероиды Ульи начали стягиваться к флагману для того, чтобы попытаться эвакуировать с этого корабля важных особ своего роя. Однако происходило что-то непонятное. По какой-то неизвестной причине корабль-флагман Архов начал медленно разваливаться и постепенно испаряться. Точно так же начали терять свой ход и истаивать в пространстве астероиды Ульи Архов, посмевшие приблизиться к этому кораблю. Силы защитников, видимо заранее зная о том, что должно произойти, тут же стали оттягиваться к выходу из системы, стараясь огибать погибающие корабли Великого Королевского Роя Архов. Судя по имеющейся видеозаписи, которую переслали из империи Серпентеер генералу Службы безопасности Федерации Крому Таиру, с которым он позже ходил на доклад канцлера Федерации, все корабли защитников успели покинуть территорию системы. До тех пор, как неизвестные силы, задействованные защитниками после атаки корвета на флагман Великого Королевского Роя Архов, уничтожили там буквально все. И даже спутник разведчик Серпентейров. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Великий Королевский Рой был полностью уничтожен прямо на границе империи Серпентейр. Защитники применили неизвестные технологии. Таким образом, они полностью заблокировали эту систему, сделав ее закрытой для посещения любых кораблей разумных рас. Дочитав доклад своего агента, секвестр Браак принялся просматривать видеозапись, которую агент тоже сумел раздобыть. Зная своего оппонента, генерала службы безопасности Федерации Крома Таира, старик был уверен в том, что эта видеозапись была в свободном доступе. Раз за разом просматривая видеозапись, старый сотрудник службы безопасности Орденного соединения все время останавливался на моменте уничтожения корабля флагмана Великого Королевского роя. Да, он был согласен с выводом своих аналитиков. Корвет явно применил именно нейродеструктор во время этой самоубийственной атаки. Кроме того, аналитики старика дали ему точно понять о том, что Корвет потерял управление в конце именно из-за того, что пилот погиб от излучения нейродеструктора. Мало кто знал, что когда-то на территории Республики Хагдан был один нейродеструктор, который им каким-то чудом удалось получить. Тогда и было определено, что этим устройством могут пользоваться только представители расы хиш, так как все другие разумные находящиеся поблизости от этого устройства были обречены на жуткую смерть. Сейчас секвестр-брак пытался себе представить, о чем думал пилот этого маленького корвета, когда шел на явную смерть. Что могло подтолкнуть разумного на подобное действие? Кроме того, старик обратил внимание на то, что очертания этого корвета ему категорически незнакомы. Неужели этот разумный Артем умудрился встретиться с какой-то расой еще, которая также приняла участие в этом сражении? Подумав об этом, старик задумчиво покачал головой. Он не мог себе просто представить такого развития событий, но в отношении этого парня все было возможно. Внезапно секвестор обратил внимание на то, что в конце записи идет перечень каких-то данных. Присмотревшись внимательно, он понял, что это идет перечень потерь в том сражении. Те самые потери, которые понесли защитники империи Серпентейр. Сначала он совершенно не обратил внимания на этот перечень, потому что его не интересовало то, сколько разумных серпентейров навсегда остались в той системе. Но одна строка обратила его внимание на себя. Не поняв, что именно могло в ней привлечь его внимание, старик еще раз просмотрел эту запись. Глава корпорации наемников Хайд, разумный Артем, объявлен императором серпентейр, героем империи. «Посмертно». Не поверив своим глазам, старик еще и еще раз перечитывал эту запись. Как было указано немного ниже, это именно он пилотировал тот самый маленький корвет, который нанес смертельный удар противнику. Задумавшись, старик совершенно не обратил внимания, как летело время. Он просидел в своем кабинете практически всю ночь. Только под утро его воспаленной бессонной ночью разум смог все же определить, Что им нужно делать? Если разумный Артем погиб, то корпорация, скорее всего, распадется. Медленно ворочались мысли в голове старого Саарнаму, которая совершенно не хотела думать. Значит, у республики есть возможность забрать монстра и витязя. Только надо успеть. Наконец, определившись со своими решениями, Секвестр Браак тут же принялся быстро набрасывать пакет инструкций для своих агентов, а также тезисы для своего выступления на внеочередном Совете Девяти. Ему нужно было срочно решить этот вопрос. Ведь он отлично понимал, что не просто так генерал службы безопасности Федерации Кром Таир ходил на прием к канцлеру Талкини Бит. Скорее всего, этот разумный сейчас будет искать способ изъятия этих сверхмощных кораблей из частных рук. Республика Хагдан должна успеть первой, ведь монстры Витис были построены на верфях этого государства, соответственно, никто кроме них не имеет права забирать эти корабли себе. Быстро сообратив, что ему нужно делать, старик разослал сообщение всем членам совета девяти. Время не могло ждать, и поэтому нужно было спешить. Быстро на ходу выхватив из рук секретаря тонизирующий напиток, Секвестр направился к выходу из здания. Он спешил. Он никогда в жизни так не торопился, как сегодня, так как от этого зависела фактически судьба республики. Пираты. Капитан Лен А. Задумчиво смотрела на открывшееся перед ней пространство системы Федерации Нивей Барза. После того, как они услышали завещание главы корпорации, который отправил всех големов и сверхтяжелые корабли корпорации в очередную закрытую систему, которую он случайно обнаружил, эскадре пришлось разделиться. Големы на Витязи и Монстре отправились обживать свой новый дом, а бывшие пираты отправились обратно на территорию Содружества для того, чтобы иметь возможность обеспечить работоспособность корпорации. Артем оставил инструкции для всех капитанов кораблей, имеющихся в корпорации. В обязанности Лен-А входило обеспечение колонии големов необходимым оборудованием. Сам парень не успел сделать то, что намеревался. Дело в том, что в той системе находилась планета класса А, на которой была только одна проблема — немного разряженная атмосфера. И для того, чтобы компенсировать это, необходимо было установить на этой планете хотя бы пару-тройку терраформеров. Именно это и должны были обеспечить бывшие пираты. Кроме того, они должны были в условленное место доставлять необходимые материалы и оборудование для колонии. Сейчас бывшие пираты отлично понимали, что они будут находиться под перекрестным огнем различных спецслужб государств Содружества. Именно об этом их предупредил в своих инструкциях Артем. В этих инструкциях говорилось о том, что многие разумные захотят попытаться узнать, где сейчас находятся сверхмощные корабли корпорации Витис и «Монстр». Именно поэтому он и рекомендовал оставить эти корабли в закрытой системе. Судя по информации, которую он предоставил своим бывшим товарищам, эта система была защищена так, что прорваться в нее не смогли бы даже целым флотом. Система защиты категорически не воспринимала больше одного корабля, даже с применением необходимых ключей доступа. Видимо, там этот парень и раздобыл то самое коварное оружие, которое уничтожило не только флагман архов, которые рвались на территорию серпентейров, но и всю их боевую силу. Хотя перед уходом из империи серпентейр они слышали о том, что многие сходятся на мысли, что их уничтожила сама вселенная за гибель поющего. Правда звучит, как детская страшилка? Хотя... Лен-А до сих пор не могла забыть вид флагмана великого королевского роя. Этот корабль одним своим видом внушал ужас. Казалось, что он непобедим, и с ним ничего нельзя сделать. Особенно после того, как Монстр разрядил в него все свои четыре сверхбольших тоннельных орудия. Результат был очень мизерный. Да, снарядом удалось пробить силовое поле и повредить корпус, только толку от этого не было. Именно тогда в бой вступил сам Артем на маленьком корвете неизвестной расы. Где он умудрялся находить такие артефакты, никто теперь не мог сказать. Ведь этот парень забрал все свои секреты вместе с собой. В ту самую неизвестность, куда ушло его тело вместе с кораблем-флагманом Архов. Сейчас пираты уже примерно догадывались о том, каким оружием атаковал корвет, когда засиял фиолетовым цветом его нос. Это был явно нейродеструктор Хиш. Бывшие пираты могли даже предположить, где парень мог его взять. Но откуда он мог знать, что именно здесь он ему и пригодится? Сейчас, когда все уже случилось, Лен-А могла только размышлять о том, какой странный был этот парень. Он заранее знал все развитие событий до последней минуты. Сейчас она уже могла сказать и о том, что он был уверен в том, что погибнет, и сознательно вел свою корпорацию к тому, чтобы все члены экипажа этой корпорации чувствовали себя единой семьей. Сейчас у пиратов даже не возникало мысли о том, что они могут организовать собственную корпорацию или же еще как-нибудь заняться бизнесом. У них было задание, полученное от погибшего главы корпорации, и они собирались его выполнить. Прибыв в систему, они в первую очередь связались с отделением корпорации, И постарались уточнить все возможные данные. Немного погодя с Лен-А, как с капитаном подразделения эскадры корпорации связался генерал службы безопасности федерации Нивей Кром Таир. Как оказалось, сообщение от империи Серпентейра уже дошло сюда. Сам император попросил генерала проконтролировать работу корпорации погибшего разумного Аратема чей наследник должен в ближайшее время был появиться на территории империи Серпентейр. Ввиду добрососедских и союзнических отношений между федерацией и империей, генерал службы безопасности федерации подтвердил, что корпорация будет находиться под неусыпным присмотром службы безопасности от каких-либо поползновений других разумных. Слишком много разных интересующихся лиц образовалось в последнее время поблизости. Но главный вопрос, который интересовал генерала Крома Таира, это местонахождение сверхтяжелых кораблей корпораций «Витязь» и «Монстр». Услышав этот вопрос, девушка с большим трудом сдержала усмешку. Началось! Именно об этом и предупреждал их Артем. Он знал, что первым, кто задаст такие вопросы, будет этот генерал. Поэтому девушка, старательно делая каменное выражение лица, С грустью ему сообщила о том, что после того, что произошло, големы, составлявшие главную ударную часть экипажа этих кораблей, захватили их и отправились куда-то за территорию неизведанных регионов. Сначала генерал не понял того, что ему сказала девушка, и поэтому дважды переспросил. Потом, когда девушка ему упомянула о завещании Артема, было видно, что генералу тяжело сдерживать эмоции. Чтобы не привлекать излишнего внимания разумных к новой колонии големов, девушка передала генералу видеозапись обращения «Ара который которую он намеренно записал для этого разумного. Внимательно просмотрев это обращение, генерал только скрипнул зубами. Там говорилось про все. Про все то, что генерал хотел получить, но так и не смог. Кроме того, этого разумного интересовала судьба главного инженера Витязя, девушке по имени Сора. На этот вопрос капитан Лен-А ответила еще проще. Эта девушка отказалась покидать Витязь и отправилась по заданию Аратема вместе с големами. Больше генерал ничего не смог спросить или сделать, так как все эти ответы расставили все по своим местам. Коротко поблагодарив девушку за содействие, генерал отключился. «Теперь Лен-А могла заняться делами корпорации» благо ударный кулак, состоявший из трех тяжелых кораблей, все-таки удалось сохранить. Но ей оставалось еще несколько дел. Как и ожидал Артем, находившийся в системе линейный крейсер Республики Хагдан, который имел идентификатор флагмана мегакорпорации «Ирмин», попытался связаться с кораблями корпорации, чтобы узнать, где находится глава корпорации. Видимо, они еще не знали того, что произошло на территории империи Серпентея. Когда связь включилась, на экране появилась молодая и довольно симпатичная Саарнаму, которая усталым голосом поинтересовалась информацией по поводу местонахождения главы корпорации. Внимательно глядя в глаза оппоненту, Лен А. заявила ей о том, что Артем погиб во время столкновения с великим королевским роем архов на территории империи Серпентея если ее интересуют подробности, то вся эта информация скоро будет в новостях. Видимо, эти данные оказались немного неожиданными для девушки, потому что она замерла на некоторое время. Но, видимо, немного позже, осознав то, что произошло, девушка тяжело выдохнула. — У вас, случайно, не имеется какой-либо информации для секвестра Брага? — глухо поинтересовалась она, посмотрев на Лен А раскрасневшимися глазами. «Дело в том, что этот разумный является моим куратором, и он попросил меня провести переговоры с этим разумным. В случае его смерти я теперь даже не знаю, что мне делать дальше». Как ни странно, но Артем предвидел это развитие событий. Тихо усмехнулась Лен А, понимая состояние своей оппонентки. Видимо, он знал о том, что его здесь может ждать то либо от этого разумного. Поэтому он передал для него видеообращение. «Передаю его вам». Больше говорить ничего не требовалось. Получив видеозапись, девушка тихо кивнула и отключилась. Линейный крейсер Республики Хагдан, медленно развернувшись, направился к выходу из системы. Больше ему здесь делать было нечего. Внимательно проверив перечень находящихся в системе кораблей, Лен-А так и не обнаружила других контактов, на которые рассчитывал Артем. Именно поэтому в своих инструкциях он оставил контакты разумных, которым надо было передать информацию. Поэтому девушка, совершенно не сомневаясь, с помощью ретранслятора содружества отправила информационные пакеты, содержащие видеообращения по указанным данным, после чего занялась своими делами. Им сейчас было необходимо восстановить численный состав своих экипажей. Отлично понимая, что теперь на их борту не имеется одаренных, которые могли бы проверять разумных на наличие всяческих мыслей, в сторону нанесения вреда корпорации, девушка все-таки обратилась в службу рекрутинга. Там были свои одаренные, которые тщательно проверяли всех кандидатов. Только так она могла гарантировать полное отсутствие возможности предательства на борту. Внезапно девушка обратила внимание на то, что кто-то вызывает ее корабль по связи. Включив экран, девушка криво усмехнулась. Она совершенно не обратила внимания на то, что в системе внезапно И неизвестно, как оказался тяжелый линкор конфедерации Делус под управлением сорной Дорит. «Приветствую тебя, Лен-А!» Немного охрипшим голосом устало поздоровалась с ней. Высшая, за спиной которой было видно еще парочку таких же разумных. Я хотела бы узнать, куда делся Артем? И где видеть. Про монстра я даже и не спрашиваю. На месте Артема я бы его сюда не тащила. Ну... На месте Аратема тебе никогда и не быть. Грустно усмехнулась в ответ бывшая капитан пиратов. Монстры, видите, ушли неизвестно куда по последнему приказу Аратема. А самого Аратема больше нет. Ты что? Новости не смотришь. Какие новости? сразу напряглась офицер Конфедерации и коротко стрельнула глазом в сторону. Что у вас там произошло? Где Артём? — Ну, если бы вы смотрели новости, то знали бы, что наша корпорация приняла участие в обороне границ империи Серпентейр. Тяжело вздохнув, пояснила ей девушка. Для того, чтобы уничтожить корабль-флагман великого королевского роя, который начал свое вторжение, не хватало даже огневой мощи монстра. Слишком большой корабль был. Тогда Артем принял решение использовать свое секретное оружие. Что это было, я даже не знаю, но он погиб забрав вместе с собой флагман великого королевского роя. Это все, что я знаю. Видимо, на соседнем экране сейчас транслировались новости, так как Лен-А показалось, что Высшая сейчас получит косоглазие, старательно скашивая один глаз в сторону. Но в новостях, скорее всего, не показывали всех подробностей, так как допрос продолжился. «Лен-А, мне срочно нужно знать, где находится Витязь!» Мгновенно зачерствело лицо Высшей, когда она закончила смотреть новости. — И где сейчас находится монстр? Где големы? Хоть что-то ты знаешь? Ты понимаешь, что они сейчас все находятся в опасности? — В Какой опасности? — тихо усмехнулась в ответ ей девушка, отлично понимая, почему так сильно нервничает агент конфедерации Делос. — Опаснее, чем рядом с вами, им уже не будет. — Или ты думаешь, что мы не знаем, кто ты на самом деле? Артем нам все рассказал. Он рассказал все, что вы планировали. Разве вы не собирались захватывать Витязь? Расскажи мне сказку о том, насколько ты честная была с нами, пока тебе не пришлось возвращаться в конфедерацию. Видимо, эти вопросы были очень серьезными. Рассорно Дорит молчала и только скрипела зубами, получая каждый новый вопрос, словно удар в челюсть. Что и говорить, но жизнь пиратов не располагала к нежности и политесу. Лен-А всегда отличалась прямолинейностью. И сейчас она своими жестокими вопросами продолжала добивать противника. — Ведь вам нужны были големы только как экспериментальные образцы для своих лабораторий. — Скажи мне, что это не так, — криво ухмыляясь продолжала свой монолог девушка. — Артем все знал заранее. — Он знал, когда вы будете его предавать. — Знал то, что именно вы собираетесь делать. Неужели вы действительно всех нас считали такими идиотами? Ваш корабль был выведен из состава корпорации за нарушение корпоративного устава и приказа главы корпорации. Он приказал нам всем ждать его возвращения в той системе. Но вы ее покинули без его приказа или уведомления. — У нас на борту произошло убийство! Тихо скрипнув зубами, попыталась оправдать свои действия капитан тяжелого линкора конфедерации. Для этого нам было необходимо вернуться в Конфедерацию, чтобы провести расследование. Неужели это непонятно? А ты не хочешь мне объяснить, Сорна? Расследование убийства какого-то ветерана Конфедерации Делос всегда занимаются специальные службы на ее территории. Весело усмехнувшись, подколола свою оппонентку Лен. А, тебе не кажется, что это все смешно? Вы же были наемниками? Или же нет? — Может, ты расскажешь, почему практически весь состав твоего экипажа состоял из агентов Департамента разведки Конфедерации? — Только не надо на меня так смотреть. Артем и это знал, и нам все рассказал. — Ты хочешь мне сказать, что кроме нас никто другой ничего не замышлял против Артема? — скрипнув зубами, вынужденно было признать свое поражение Сорнадорит. «Может мне назвать других капитанов, которые также участвовали в подобном, только со стороны своих государств?» «Так я могу их назвать». «Ну, это и я могу», — он, насмехаться над ней тролла. «Это Онимау и капитан Матиара. Они работали на Федерацию Ниве и Республику Хагдан. Только, в отличие от вас, они ничего не скрывали от Аратема. Именно поэтому он и оставил их в корпорации. Сейчас они уже в отставке» и не занимаются никакой агентурной деятельностью. Их кураторы не любят, когда агенты проигрывают. А вот вы... Вы заранее готовили предательство. Может, ты расскажешь мне про те самые гигантские макеты, которые изображали големов? Вы же на них отрабатывали штурм Витязя. В очередной раз раздраженно скрипнув зубами, Высшая отключила связь. Говорить им больше было не о чем. Как и следовало ожидать, Артем действительно не хотел иметь никаких дел с конфедерацией Делус. Закончив эту никому не нужную беседу, Лен А. отправилась на челноке на планету, так как ее сейчас нужно было тщательно проверить происходящее в отделении корпорации, которая занималась ее делами на территории Федерации Нивей. Инструкции Артема не оставляли ей двойного толкования. «Надо было работать». И работа не ждала. Конфедерация Делус. Сорно Дорит, закончив разговор с бывшим пиратом, не скрывая своих эмоций, раздраженно ударяла кулаком по подлокотнику своего кресла. Присутствующие на мостике сестры Дин только молча переглянулись. Все было и так понятно, без слов. Задание, которое они только что получили от своего вождя, было провалено, даже и не начавшись. Разумный Артем сумел перехитрить всех, погибнув в империи серпентер. При этом он оставил все необходимые инструкции и данные для своих друзей, чтобы таким образом обезопасить их от влияния каких-либо агентов спецслужб, государств, сателлитов, содружества. агенты-вождя остались не у дел. Сейчас они набирали себе новый экипаж. Учитывая последние свои ошибки, они действительно набирали наемников. Беда была в том, что таким образом они теряли время и средства. Что ни говори, Ассорна очень рассчитывала в этом вопросе на помощь Артема. В данном случае имелась в виду именно финансовая помощь. Ведь чтобы нанять полноценный экипаж для тяжелого линкора конфедерации, нужно было постараться. Профессиональные наемники берут очень хорошие деньги. И берут их заранее, как предоплату. Набрать простое неопытное мясо для того, чтобы в первом же бою понести большие потери, высшая не собиралась. Но теперь, как казалось, Артем побеспокоился о том, чтобы они раз и навсегда оказались за бортом корпорации. Девушка знала не понаслышке, что в этой корпорации оставались довольно крупные финансы. Тем более, что они продолжали торговать ресурсами, поступающими в системе Барза с территории окраинных миров. Тяжело вздохнув, капитан тяжелого линкора конфедерации «Делос» снова переглянулась со своими товарищами по несчастью. Сейчас ей нужно было собрать нужную информацию и переслать ее вождю. Она себе даже представить не могла, как отреагирует этот разумный на такой провал. Ведь, по сути, они провалили выполнение всех его заданий. Технология производства големов утеряна ввиду того, что големы покинули территорию Содружества, направившись куда-то за территорию неизведанных регионов по последнему приказу Ара Тема. Технология модификации линейных ускорителей, установленных на Витязе, утеряна благодаря тому, что големы отправились в этот поход именно на Витизе. Технология прорыва минных массива полного профиля утеряна в связи с гибелью самого Артема. Технология модификации разумного, которой подвергся сам Артем, также утеряна в связи с его гибелью. Кто-то мог бы сказать, что про технологии, которые интересовали этих разумных, могла знать главный инженер Витязи, девушка по имени Сора. Но, судя из рассказа Лен-А, эта девушка отправилась вместе с големами». Тихо, скрипнув зубами, сорно в кивком предложила Калле и Дин снова включить новости. Еще сейчас интересовало то, что она напишет вождю в своем донесении. Итак, уважаемые граждане Содружества, доносим до вашего сведения, что не так давно на территории союзных государств Федерации Нивей произошло страшное событие. Как мы узнали из затоверных источников, территория империи Серпентейр подверглась нападению мигрирующего Великого Королевского Роя Архов. В безнадежной борьбе за спасение союзников к военному флоту империи присоединились также добровольцы из состава военных сил Федерации Нивы и наемных корпораций. Приняв бой, который с самого начала можно было считать проигранным, эти разумные проявили чудеса героизма. Некоторые из разумных граждан Содружества пошли на то, что можно было назвать «сознательной гибелью», для того, чтобы спасти всех остальных. Сейчас мы видим на видеозаписи, как один из разумных, имеющих отношение к наемному персоналу, пошел на сознательный таран корабля-флагмана великого королевского роя Архов. Видимо, этот разумный заранее все точно просчитал. силу удара, скорость корабля и место удара, так как после этого столкновения этот огромный и ужасающий своей мощью корабль прекратил какое-либо сопротивление и постепенно начал разрушаться. Видимо, это столкновение запустило какую-то непонятную реакцию внутри корабля «Архов», так что это начало влиять не только на сам флагман, но и находящиеся поблизости астероиды Ульи этого роя. Понимая, что странная реакция может докатиться до кораблей защиты, император Серпентейр приказал всем защитникам немедленно покинуть эту систему. Теперь эта звездная система признана закрытой ввиду повышенной опасности. Судя по данным спутника-разведчика, который продолжал съемку происходящего в системе до своего уничтожения, про великий королевский рой теперь можно забыть. Он уничтожен полностью тем самым оружием, которое, видимо, находилось на его собственном борту. Все погибшие в том сражении были объявлены национальными героями Империи Серпентейр. Вот список тех героев, которые своими жизнями остановили это ужасающее по своей мощи и силе вторжение. Как и следовало ожидать, в этом перечне также была и запись, касающаяся Ара Тема. Рассматривая имеющиеся видеозаписи того самого героического тарана, личный агент вождя могла только тихо скрипеть зубами. В этот раз она также убедилась в том, что этот парень владел какой-то способностью пророка. Судя по всему, именно для этого последнего сражения он и готовил свою боевую эскадру. Именно поэтому он постарался изолировать ее от всех агентов спецслужб. так как Таким образом антигосударства могли бы заявить, что их агенты также участвовали в сражении для того, чтобы попытаться предъявить какие-либо права на трофеи. Хотя о каких трофеях сейчас идет речь? Ведь после того столкновения кораблям защитнику пришлось в срочном порядке покинуть эту систему, чтобы не попасть под разрушающую волну, которая старательно пожирала все находящееся поблизости от нее. Что это было, Сорнадорит сказать не могла. Возможно, репортер, который озвучивал произошедшее, была права в своем предположении, что этот корабль, протаранивший флагман великого королевского роя, действительно зацепил какие-то важные объекты внутри корабля, чем и вызвал эту детонацию и тотальное разрушение в системе. Но ведь Серпентеры не просто так объявили эту систему теперь закрытой. Соответственно, то, что уничтожило корабль «Архов», до сих пор находилось в этой системе и, скорее всего, будет продолжать уничтожать все то, что в нее попадет. Но девушку сейчас интересовала не судьба этой далекой и никому теперь ненужной системы. Еще раз со вздохом пересмотрев новости, она с помощью своих помощников принялась комплектовать пакет информации, который собиралась передать вождю. Как ни страшно было признавать, но эту игру агенты конфедерации проиграли разумному, который действительно, видимо, обладал способностями пророка. Ну, ничем другим нельзя было объяснить подобное знание этого странного парня. Ведь он, как оказалось, заранее знал все то, что происходило на борту линкора Конфедерации. Он даже знал, по какой причине им пришлось возвращаться для расследования. Ведь Лен-А была действительно права, заявив, что смерть простого наемника никогда не будут расследовать специальные службы Конфедерации. Все это было настолько глупо и явно, что Сорна Дори сейчас была готова сама себя задушить за совершенные ошибки. Но уже было поздно что-либо делать. Устроив мозговой штурм проблемы, девушки сошлись на том, что сейчас им остается только одно решение задачи. Они полностью должны укомплектовать свой экипаж и направиться в систему H1465 для того, чтобы продолжить добычу психристаллов для конфедерации. Да, они знали про угрозу местной живности, которая могла их уничтожить, но ведь Артем как-то добывал эти кристаллы, при этом используя всех членов экипажа. Неужели Высшие не справятся с этим? Единственная проблема могла возникнуть с присутствии на борту Калиедин. Эта девушка принадлежала к Высшим новой волны и, соответственно, была одаренной. В этой планетной системе... Все одаренные подвергались воздействию аномалий, которые медленно доводили их до сумасшествия и постепенно убивали. Но оставлять ее на территории Содружества одну личная агента-вождя также не решились. Именно поэтому они решили, что пока будет идти охота, девушка будет находиться в медкапсуле под присмотром медицинского искинта. Определившись с кругом задач, которые они теперь должны будут выполнять, ввиду того, что доступа в корпорацию «Хайт» у них теперь нет, Сорна сформировала пакет информации для вождя и отправила его через ретранслятор. Сейчас им нужно было сосредоточиться на комплектовании своего экипажа, ведь отправляться втроем в такое опасное путешествие они не собирались, из-за того, что теперь им не нужно было изображать простых наемников Девушки обратили внимание именно на представителей и наемников, которые имели отношение к конфедерации Делос. Ветераны высших были хорошими бойцами и профессионалами. Именно поэтому было решено комплектовать экипаж именно из них. Но представителей этой расы на территории Федерации Ниве было не так много, как хотелось бы. Из-за этого экипаж был укомплектован по минимуму. Главное, что сейчас интересовало Сорну Дурит, так это то, чтобы она могла полностью укомплектовать десантную группу, которую собиралась высадить на планету Тормаран. Помня о том, насколько быстро портятся биологические ресурсы добытых тварей, девушка собиралась сбросить на планету максимальное количество бойцов из своего экипажа. Спустя две недели тяжелый линкор конфедерации Дракха Покинул систему Федерации Барза и направился на территорию окраинных миров. Как Калия-1 не ругалась, но ей пришлось при входе в систему H1465 залезть в медкапсулу, так как уже сразу она почувствовала головную боль. Это начиналось с воздействия тех самых аномалий, которые медленно убивают одаренных в этой системе. Девушка не понимала, как во Вселенной могла появиться такая загадочная планетная система. Ведь одаренная — это высшая ступень развития разума. И внезапно она узнает, что одаренным не везде можно находиться. Сейчас, когда ее сестра и капитан этого корабля будут старательно добывать те самые столь необходимые стратегические ресурсы для конфедерации, ей придется прятаться в медкапсуле, «Под присмотром медицинского искента, чтобы просто не сойти с ума!» Подобное очень сильно расстраивало девушку, но выбора у нее не было. Она собиралась со временем все же отыграться на тех разумных, которые заставляли ее поступать таким образом. Тихо зашипев, прозрачная крышка отсекла молодую девушку от окружающего пространства. Прозрачный газ быстро усыпил ее, И началось это своеобразное заключение. Только вместо камеры она находилась в медкапсуле. Но, несмотря на то, что она находилась в медкапсуле, калия все же ощущала жуткую боль, которая время от времени терзала ее мозг. Эта боль практически сразу отступала. Видимо, в дело включался медицинский искент, который старался нивелировать воздействие аномалий на разум пациента. Немного покодя, боль снова вернулась, но в этот раз не отступала. Девушка почувствовала, что просыпается, медленно зашипев крышками, капсулы поднялась, морщась от боли, Каля попыталась осмотреться, но то, что она увидела, девушка абсолютно не обрадовала. В помещении находились разумные, военная форма которая говорила о том, что они имеют принадлежность к военному флоту Федерации Нивей. Что произошло? Почему вы здесь? Попыталась сосредоточить свой взгляд на них девушка, так как просто не понимала того, по каким причинам эти военные посмели явиться на борт корабля Конфедерации. — Где моя сестра? Где капитан корабля? Судя по тому, что они так и не вернулись с поверхности Торморана, их сожрали местные твари, — криво усмехнувшись, констатировал факт, стоявший перед ней офицер. — Вы единственная, кто остался в живых на борту этого корабля. Соответственно, по законам Содружества, вы сейчас являетесь собственницей судна. Судя по вашему состоянию, вы одаренная. Неужели вы не знали, что одаренным запрещено появляться в этой системе? Здесь находятся аномалии, которые очень разрушительно влияют на ваш мозг. Я это знала. Девушка, скрипнув зубами с трудом, выбралась из медкапсулы и принялась одеваться. Но я не решала необходимость появления здесь нашего корабля. Неужели никто не восстался в живых? А кто мог остаться в живых предгорьях Тармарана? Не выдержав, засмеялся офицер Федерации Нивей, издевательски покачивая головой. Там выживал только один разумный охотник Артем. Все остальные, у кого хватало ума туда направляться, становились кормом для местных тварей. Судя по тому, что вы находитесь здесь уже месяц, и никто из ваших товарищей так и не вернулся с планеты... «Ждать уже некого. К сожалению, вам придется еще некоторое время поощущать эту боль, так как у моего руководства возникли некоторые вопросы к вам». «Какие еще вопросы могли возникнуть у вашего руководства?» Продолжая морщиться от боли и закончив одеваться, девушка повернулась к этому офицеру. «Если вы и так знаете, что весь экипаж Карагля погиб, какие еще у вас могут быть вопросы?» «Да вопросы самые простые». Успокаивающе махнул рукой офицер девушки, но потом тут же попытался ее добить. Дело в том, что частным кораблям запрещено подходить к планете и высаживать бесконтрольно какие-либо группы на ее поверхность. Это нарушение законодательства Федерации Нивы. И ваш корабль должен сейчас оплатить довольно крупный штраф. Так вот, мое руководство интересует, кто будет платить этот штраф. Калия-1 судорожно сглотнула ставшую вязкой слюну. И она отлично понимала насмешку этого офицера. Ведь если сейчас она не оплатит штраф, то они могут изъять у нее линкор. Ей очень не хотелось, чтобы новейший корабль Конфедерации попал в руки сотрудников Службы безопасности Федерации. Слишком уж новое оборудование находилось на его борту. Но, как оказалось, штрафные санкции были не такими большими. Всех сбережений девушки хватило с трудом для того, чтобы их погасить. После этого Кали-1 сумела направить линкор в сторону конфедерации Делос. Сейчас она просто не знала, что ей нужно делать, ввиду того, что фактически все разумные, имеющие возможность как-либо координировать свои действия с работой спецслужб конфедерации, были убиты местными тварями на торморане. Кроме того, девушка просто не знала, как она объяснится самому вождю гибель его двух личных агентов. Ведь она абсолютно не знала того, как все произошло. Но она при этом понимала, что этого разумного абсолютно не будет интересовать то, знала ли она о последствиях или нет. Главное будет только то, что он решит. Тихо скрипя зубами, Каля-1 терпела головную боль вплоть до того момента, пока корабль не прыгнул в гиперпространство. Сейчас у нее была пара недель для того, чтобы восстановить свой организм в медкапсуле. Что будет потом, девушка не знала. Да и, честно говоря, ей уже было все равно. Темный кабинет. Никто не знал того, по какой причине хозяин этого странного кабинета все время предпочитает находиться в полумраке. Это было тайной из-за в печатями. Ведь для того, чтобы это узнать, необходимо было попытаться узнать настоящее имя и историю одиозного существа, которое было известно на огромной территории Содружества как «вождь». Сейчас этот разумный задумчиво разглядывал стоявших перед ним начальников департаментов. Для своего сообщения он вызвал начальника департамента разведки и начальника департамента наследия. Даже несмотря на горе, которое постигла не так давно Аеду эта женщина продолжала работать. Сейчас она старательно пыталась восстановить все технологии, которые до сих пор агенты департамента разведки так и не смогли раздобыть. Между этими двумя департаментами сейчас были очень натянутые отношения. Ведь именно ликвидаторы этого департамента и убили родную дочь женщины. Убийцы уже давно понесли самое страшное наказание, какое можно было придумать. Сейчас вся их жизнь сосредоточилась в боли которая пронизывала каждую клетку их нервной системы. Эти разумные могли молить только о смерти, но даже этого шанса они были лишены. Аида не собиралась никому прощать того, что они сделали. В этом вопросе с ней не мог спорить даже сам вождь, да он и не пытался. Сейчас его настроение было очень плохим, это было видно потому, как он нервничал. Ведь только тогда, когда этот разумный Ир начинал барабанить кончиком пальцев по покрытию стола, было понятно, что какая-то информация, которую он получил, его вывела буквально из себя. И сейчас он находится фактически в состоянии нервного срыва. — Ну что? — наконец-то обратил внимание на то, что перед ним стоят молчаливо две фигуры. — Кто-нибудь не скажет, чего мы не знаем про состояние дел в содружестве? Например, последнее происшествие. «Кто из вас что-то может мне сказать?» «Мой вождь», — выступил вперед начальник департамента разведки, воспользовавшись тем, что женщина по какой-то причине задержалась с этим движением. «Наши агенты снова восстанавливают объем информации, которая поступал к нам с территории Содружества. Мы уже отправили на территорию сопредельных государств». «Да вы что, глухие?» Внезапно прервал его речь гневный вопль вождя, который в раздражении ударил кулаком по столу. «Я не интересуюсь тем, что вы делаете для того, чтобы вернуть количество агентов до той величины, которая была до начала вашей глупой игры в соревнования. Я спрашиваю вас, какие последние новости с той территории у вас имеются? Неужели так тяжело понять этот вопрос?» «Мой вождь, «У меня есть что вам сказать», мягко отодвинув в сторону ошалевшего от такого поведения вождя, начальника департамента разведки, вперед выдвинул Саида. «По данным имеющимся у моего департамента, на территории Содружества сейчас ситуация далека от идеальной. Дело в том, что прошла информация о появлении великого королевского роя архов». Хотя они и направились на территорию империи серпентейров, Сейчас ученые даже не могут предположить то направление, по которому этот трой может двинуться дальше, уничтожив империю Сорпентейр. Судя по предположениям наших аналитиков, этот трой может состоять из тысячи или более того астероидов Ульев, Ведь не зря же он называется «Великим Королевским Роем». Именно поэтому сейчас Федерация Нивы объявила мобилизацию. Их боевые флоты готовятся к перемещению, что, не говоря о совершила глупость, заключив союзный договор с империями Серпентейр и Хардари. Сейчас они все готовятся к страшному сражению. Но в данном случае у них нет ни единого шанса. Великий королевский рой просто уничтожит все их силы в одном единственном сражении. Слишком уж большие силы задействованы будут с той стороны. Вы так уверены в этом, Аида? Внезапно успокоившись, мрачно поинтересовался у женщины вождь. Вы понимаете, что по союзному договору и конфедерация Делус также должна послать туда свои боевые эскадры? Ведь мы все считаемся союзниками, вступив в содружество. Вы об этом забыли? Почему я об этом узнаю позже всех? Я вам уже неоднократно говорил, что у этих государств могут быть интересующие нашу конфедерацию технологии. Именно поэтому мы бы сейчас могли послать им на помощь первыми свои боевые соединения. Да, мы могли бы понести потери, большие, но вся суть вопроса в том, что представители этих империй запомнили бы то, кто первый пришел им на помощь. Но сейчас первыми отозвались, как всегда, представители Федерации Нивэй. И только благодаря тому, что мне, как всегда, забыли сообщить о происходящем, «Неужели вы до сих пор не понимаете, что нам нужны союзники, обладающие такими технологиями, как находятся у империи Серпентей и Хардари? Сколько раз я вам должен это повторять?» «Мой вождь. Я получил эту информацию фактически прямо перед тем, как отправилась сюда. Именно поэтому я только сейчас вам и говорю о ней». Тут же постаралась исправить ситуацию женщина, косо посмотрев на начавшего было улыбаться начальника департамента разведки. «Дело в том, что сбор разведательной информации такого толка не входит в обязанности моего департамента. Мы совершенно случайно узнали о том, что происходит на территории Содружества». «Я не знаю, по какой причине начальник департамента разведки так и не соизволил вам сообщить о происходящем. Может быть, он сейчас нам это объяснит?» Кривая усмешка тут же пропала с лица военного, который сейчас представлял департамент разведки. Ему стало понятно, что он попал в очередную ловушку женщины. Мягко отведя внимание от своего департамента, она направила весь гнев вождя на разведчиков, которые так и не соизволили сообщить ему о том, что творится на территории Содружества. Пока военный пытался прокашляться и собраться с мыслями, вождь снова обратил внимание на него. «Самое странное, что вы будете удивлены тому, что я обо всем этом знал заранее», — равнодушным тоном и немного даже мрачно сообщил он присутствующим. «Дело в том, что мои личные агенты уже успели узнать все необходимое и передать мне эту информацию. Самое удивительное было в том, что даже вы, Аида, не владеете в полной мере информацией о происходящем на территории Содружества. Хотите, я вам расскажу?» Что именно сейчас там происходит? Вам обоим. Присутствующим ничего не оставалось, кроме как кивком подтвердить это желание. Да, они могли и не желать этого, но, судя по выражению лица и тону, с каким было все это сказано, вождь абсолютно не интересовался их мнением. Видимо, именно эта информация, которую он получил от своих агентов, и вывела этого разумного из себя. Так вот... — Рад сообщить вам ту самую информацию, которую вы должны были сообщить мне. Сцепив руки пальцами в замок, он медленно поднял голову на присутствующих и мрачным взглядом посмотрел на них. — Мои агенты докладывают, что этот великий королевский рой, про который вы только что упомянули, Аида, уже был уничтожен в полном составе. — Самое странное в том, что ваши аналитики по какой-то идиотской причине Предположили, что империя Серпентейр обречена. Так вот, я вас обрадую. Империя Серпентейр существует, как и существовала. А вот великого королевского роя больше нет. Да, численность его астероидов Улев превышала количество в тысячу единиц. Более того, флагманом этого роя был громадный корабль диаметром в 200 километров. Вы можете себе представить калибр орудий на этом корабле? — Аида, я у вас спрашиваю. — Ну? — попыталась прокашляться пораженная этой информацией женщина. — По имеющимся у моих аналитиков данным, размер главного калибра кораблей «Архов» зависит от размера самого корабля. То есть у этого корабля главный калибр мог превышать все известные нам размеры. — Правильно, Аида. Сейчас у обоих присутствующих создалось впечатление, что вождь просто издевается над ними, разговаривая в манере учителя младших классов со своими учениками. Размер выходных отверстий плазменных орудий этого корабля превышал диаметр в 15 километров. Вы можете себе представить выстрел из этих орудий? Замершие от неожиданности присутствующие разумные просто не смогли ничего ответить. Ведь было понятно, что даже один такой выстрел практически — Уничтожит планету, сорвав с нее всю атмосферу и уничтожив верхний слой почвы. — Так я продолжу, — продолжил издеваться над присутствующими вождь. Мало того, что этот корабль был уничтожен единственной атакой малого корвета, так еще и все остальные астероиды Ульи просто испарились. Дело в том, что если бы вы хоть чуть-чуть следили за новостями в Содружестве, то все это вы бы узнали еще пару дней назад. Целых два дня я ждал от вас какой-либо реакции на такую шокирующую информацию. Но, к моему удивлению, никакой реакции от вас я так и не заметил. Вы абсолютно не обратили внимания на то, что у Империи серпент имеется оружие такой разрушительной мощи и такого масштаба. Да, теперь-то система, где состоялась эта бойня, является закрытой для посещения любых кораблей. Судя по всему, примененное там оружие продолжает воздействовать на все объекты, попадающие в эту систему. Но это я смог понять, даже не используя ваших аналитиков, Аида, как и всегда. Мой вождь, я не отрицаю гения вашего разума. Женщине ничего не оставалось, как попытаться смягчить гнев вождя Лестьева. К сожалению, я действительно не обращала внимания на новости. Вынуждена признать, что последние события, произошедшие в моей жизни, сильно повлияли на меня. Я, конечно, постараюсь исправиться, если вы решите предоставить мне хотя бы единственный шанс. Таким образом, женщина намекнула на то, что готова понести наказание или же уйти в отставку. Хотя любому разумному, который бы хоть чуть-чуть знал ее, было бы понятно, что ни о какой отставке не может быть и речи. «Даже если сам вождь отстранит ее от выполнения обязанностей, Аида продолжит свои эксперименты где-нибудь на секретной базе в частном порядке». «Никто вас не обвиняет, Аида. Я больше интересуюсь тем, что наш департамент разведки абсолютно ничего не предпринимает для того, чтобы обеспечивать конфедерацию нужной информацией». Вождь медленно встал и подошел к начальнику департамента разведки, глядя прямо в глаза этого пожилого высшего, которого внезапно начал душить воротник. Мне интересно другое. По какой причине я все это должен узнавать от своих собственных агентов, у которых, кстати, я должен отметить это отдельно, имеется собственное задание. И они совершенно не обязаны информировать меня о том, о чем должны информировать агенты департамента разведки. Может быть, вы мне это объясните, генерал, мой вождь. «Я, конечно, могу попытаться оправдаться», — с трудом расстегнув ставший узким воротник, старый офицер преданно посмотрел глаза вождю. «Но сейчас я в этом не вижу никакого смысла. Я готов понести наказание. Да, наши агенты абсолютно не обратили внимания на состояние дел в Содружестве, старательно выполняя директиву о восполнении численного состава агентов, работающих под прикрытием на территориях возможного противника». «Если вождь позволит, я постараюсь исправить эту ошибку в самое ближайшее время». Мрачно посмотрев на этого служаку, вождь устало махнул на него рукой. Таким жестом он дал понять офицеру, что у него все еще есть шанс оправдаться. Вернувшись на свое место, руководитель конфедерации снова мрачно посмотрел на присутствующих. «Но все то, что я сейчас вам говорил...» всего лишь преамбула настоящей информации, которая меня просто шокировала. Вождь задумчиво замолчал, но потом снова начал говорить. Дело в том, что пока ваши департаменты выясняли между собой отношения, произошло достаточно много событий, чтобы отбросить конфедерацию на одно из последних мест в технологическом развитии Содружества. Вы понимаете, что сейчас конфедерация – опустилась по технологическому уровню чуть ли не до уровня Аширского директората. — Как такое возможно, мой вождь? — сразу же напряглась Аида, и вместе с ней напрягся разведчик. Но женщина опередила его с вопросом. — Мы не могли так сильно отстать от других государств? — Да, модификации их вооружения постепенно выдвинули их немного вперед по технологической линейке. — Но у нас еще есть шанс догнать их и даже перегнать. «Достаточно вашим агентам раздобыть необходимую информацию по модификации линейных ускорителей. Более того, они могли бы...» «Аида, они многое чего могли бы...» Вождь мрачно усмехнулся и внимательно посмотрел прямо в глаза женщине. «Если бы по чьей-то глупости они не попали бы в ваши разборки между департаментами. Именно из-за этого они были вынуждены потерять очень много времени, возвращаясь на территорию конфедерации Делос и участвуя в расследовании произошедшего инцидента на борту их корабля. Надеюсь, мне не нужно вам рассказывать, с чем именно это было связано. Так вот, я продолжу. Пока они здесь участвовали в расследовании, произошло много событий, которые фактически увеличили этот технологический разрыв между государствами Содружества, в который попали и мы. Если вы не знаете Аида, то я советую вам внимательно просмотреть новости. Дело в том, что корабли корпорации наемников «Хайт», которые должны были стать для нас источником нужной информации в таких технологиях, как технология производства големов, технология модификации линейных ускорителей, технология прорыва минных массивов полного профиля, технология модификации разумных, в результате которой появился такой уникальный образец, известный вам как разумный Артем. Обо всем этом мы теперь просто можем забыть. Дело в том, что во время того столкновения с астероидами во время Великого Королевского Роя разумный Артем пошел в самоубийственную атаку. Если вы обратите внимание на новости, то вы увидите там момент атаки небольшого корвета, На флагман Великого Королевского Роя. После этой атаки флагман по неизвестной причине самоуничтожился. Корвет аратема также был уничтожен. Мой вождь. Я не понимаю, каким образом это может быть связано с нашими агентами. Аида действительно не понимала взаимосвязи между этими происшествиями. Ведь согласно имеющимся у вас данным, Потери флота обороны составили минимум исчисленного состава. Неужели я в чем-то ошибаюсь? — В этом вопросе, Аида, вы не ошибаетесь, — медленно откинулся на спинку своего кресла в вождь, продолжая внимательно смотреть в глаза женщине. — Вы не ошибаетесь по поводу численного состава потерь. Они действительно мизерные по соотношению к потерям архов. И вот только среди этих потерь находится и сам разумный Артем. Вы даже не обратили внимания на то, что я сказал по поводу его самоубийственной атаки на флагман Великого Королевского Роя. Этот парень пошел на смерть, чтобы защитить своих друзей и близких. Более того, мои агенты сообщили о том, что после этого сражения все модифицированные им корабли корпорации наемников исчезли в неизвестном направлении, удалившись в сторону неизведанных регионов. «Максимум, что удалось узнать моим агентам, так это то, что они выполняли приказ самого Аратема, который он оставил им как завещание». «То есть, как они удалились?» — нахмурилась женщина, тяжело сжимая свои кулаки. «На этих же кораблях стоят линейные ускорители, которые он модифицировал. Они нужны нам для того, чтобы разгадать технологию? Вот именно об этом я вам и говорю». — снова заорал Борс, резко ударив кулаком по столу. — Ни о каких технологиях, которые мы могли бы получить, теперь не может быть и речи. А вы уверены в том, что эти технологии не получила также Федерация Нивей? Или же Республика Хагдан? Я, например, в этом не уверен. И все это произошло благодаря именно вашим склокам и ссорам между департаментами. Вместо того, чтобы сотрудничать, вы устроили между собой грызню Я молчу о том, что Вы Аида, в результате этого столкновения потеряли собственную дочь. Но когда я поднял данные статистики, то выяснил ужасную картину. Почти 90% агентов погибали из-за того, что вы не могли найти между собой общий язык. Мне просто даже страшно представить, какую информацию из-за этого так и не смогла получить Конфедерация. Присутствующие в кабинете вождя разумные. Молча опустили голову в виноватом жесте. Им просто нечего было сказать этому разумному. Да, это соревнование зашло в тупик. Но никто ничего не предпринимал. И всех все устраивало, пока не произошло это несчастье с дочерью Аиды. Сейчас, когда вождь срывался и продолжал на них орать, эти разумные превосходно понимали свои ошибки. Но ничего уже исправить было нельзя. Действительно, технологии были потеряны. Единственная надежда на удачное стечение обстоятельств была только в том, что им удастся получить эту технологию с территории государств-сателлитов Содружества типа Федерации Ниве или Республики Хагдан, если они все же успели получить такую технологию. Но сейчас этим разумным приходилось просто молчать. Вождю надо было высказаться, ведь его эмоции просто зашкаливали. Немного погодя, когда вождь успокоился, он отпустил начальника департамента разведки, оставшись наедине с Аидой. «Сейчас, Аида, нам нужно обсудить другую проблему, которая возникла в результате происшествия, связанного с гибелью Ара Тема». Вождь тяжело вздохнул и снова мрачно посмотрел на женщину. «Как у вас с запасами пси -кристаллов? В департаменте они у вас еще имеются?» Остался небольшой запас по расчетам наших аналитиков, должно хватить примерно на месяц. Женщина задумчиво посмотрела на своего руководителя и нахмурилась. — Вы хотите сказать, мой вождь, что канал поставки псикристаллов также теперь перекрыт? — Вы догадливый, Аида! — вождь тяжело вздохнул и, встав со своего кресла, подошел к окну. — Сейчас мои агенты направляются в сторону планеты Тармаран в звездной системе H1465. Они собираются попробовать сами наладить поставки пси-кристаллов и биологических ресурсов на нашу территорию. Благо, что они когда-то участвовали в этой охоте под руководством самого Ара Тема. Хотя надо заметить, что и я, и мои аналитики сходятся на мысли о том, что у них ничего просто не получится. — Почему вы так в этом уверены, мой вождь? Аида задумчиво посмотрела на спину этого могущественного разумного. — Ведь они высшие! — Они наверняка справятся, тем более, раз они знают, как это все делал сам Артем. — Вы так и не поняли, Аида, грустно усмехнувшись, вождь повернулся и посмотрел в глаза своему старому товарищу. Как я уже отмечал, этот парень был не так уж и прост. Согласно имеющейся у нас информации, прежде чем высаживать охотничьи партии, он самостоятельно отправлялся на планету. В одиночку. На своем глайдере он находил место для охоты и только потом давал радиосигнал маяка, на который спускались челноки с охотничьими партиями. — Вам это о чем-то говорит? — Вы хотите сказать, мой вождь, что этот парень для начала проводил зондирование территории? Нахмурившись, скрипнула зубами женщина. — Сначала он все проверял, особенно на наличие опасных и агрессивных тварей. Только после этого разрешал своим товарищам из корпорации опускаться на эту территорию, чтобы проводить охоту. Правильно, девочка моя? Вождь снова грустно посмотрел в окно. Боюсь, что больше про своих агентов я ничего не услышу. Если они решили совершить глупость и высадиться, совершенно не проверяя территорию, как обычно делают во время штурмовых операций десантных подразделений конфедерации «Деус», то это будет просто огромная глупость. Но они сейчас стараются заслужить мое одобрение, особенно после своего последнего провала. Может быть, вы и не знали, Аида, но они винят себя в том, что произошло на борту их корабля. Да, ваша дочь старательно перессорилась со всем экипажем, включая в этот состав даже капитана и его первого помощника, которые являлись моими личными агентами. Но они не желали ей зла. Они надеялись на то, что ваша дочь все-таки осознает ценность их работы в команде и подключится к ним. Что не ни говори, а аналитический ум у нее присутствовал. Но сейчас уже поздно о чем-либо думать. Остается надежда на то, что они хотя бы в уровень и поймут свою ошибку. Если же нет... Боюсь, что я больше действительно про них никогда не услышу. На этом беседа была закончена. Лишь спустя пару месяцев вождь узнал о том, что все его подозрения были правильные и логичные. Его личные агенты, офицеры Военного флота Конфедерации Сорна Дорит и Орнидин, погибли во время выполнения особого задания по возобновлению поставок псикристаллов и биологических ресурсов на территорию Конфедерации Делус. Об этом вождю доложила родная сестра офицера Орнидин Калиядин. Эта девушка была вынуждена во время охоты оставаться на борту корабля в медкапсуле, так как являлась высшей новой волны и, соответственно, была одаренной. В той звездной системе одаренные не выживали, ведь аномалии не оставляли им ни единого шанса. Только потом, когда военные федерации Невы проникли на борт линкора, который продолжал безжизненно болтаться на орбите планеты, девушка узнала о том, что произошло. Ей удалось суметь собственными сбережениями погасить все штрафные выплаты, которые были наложены на корабль, благодаря самому простому агенту-вождя. И таким образом она не дала возможности спецслужбам Федерации получить свое распоряжение новейший тяжелый корабль Конфедерации «Делус» пятого поколения. С большим трудом девушке удалось вернуть тяжелый линкор на территорию Конфедерации. Выслушав ее доклад, вождь поблагодарил его за службу и повысил ее идентификатор. Да-да, до идентификатора «Элит» Кали еще было далеко. Но, получив идентификатор профи, она теперь могла спокойно вернуться на военную службу в армию конфедерации. Судя по радостному взгляду девушки, именно об этом она сейчас и мечтала. Как только она вышла из кабинета вождя, На ее нейросеть поступил официальный бланк приказа о том, что она должна явиться в военную часть для вступления на должность тактического офицера десантно-штурмовой бригады. Спустя две недели девушка явилась прямо в апартаменты полковника, который командовал этим подразделением. Как она и предполагала, как и в прошлый раз, она должна была сменить офицера, который уходил на пенсию. И в этот раз это был действительно заслуженный и пожилой высший. Поэтому девушка, учитывая свои знания и опыт того, что случилось с ней за это время, постаралась как можно тщательнее и быстрее перенять у него опыт. Судя по его удивленным глазам и непредсказуемой реакции, этот разумный совершенно не ожидал подобного поведения от высшей новой волны, ведь они отличались от всех своих предвзятым отношением к старикам. Но Калия Дин старалась не обращать внимания на все эти подозрения, И поэтому, когда этот офицер все же ушел на пенсию, его сменил молодой, но перспективный офицер, имеющий опыт боевых действий и выполнение специальных заданий самого вождя. Империя Антран. Старый одноглазый драк ненавидящим взглядом сейчас смотрел прямо сквозь стоявшего перед ним разумного. Этот молодой представитель расы Дрика, ка принес новости, которые заставили этого опытного и довольно опасного старика проявить свои самые негативные эмоции. Согласно данным этого агента, на территории Содружества был обнаружен представитель их расы. В самой этой случайности не было ничего удивительного, так как молодые драки в погоне с дополнительным заработком были готовы пойти на все, что угодно. Они шли даже на то, что позволяли одевать на себя ошейники со взрывчаткой в торговых системах республики Хагдан. Ведь только так представители их расы могли находиться на территориях, которые контролировал Орден Воссоединения. Поэтому в самом происшествии не было ничего странного. Странно было то, что этот самый разумный буквально пару лет назад был отправлен в качестве молодого пополнения в, на ту самую сист... закрытую систему, в которую до сих пор не могли прорваться корабли-разведчики Империя Антрам. Трак Ритаар уже перестал даже надеяться на то, что получит из той системы хоть какие-то известия. Все корабли, посланные туда, пропадали, словно исчезали в черной дыре. Что именно могло произойти на секретной базе, что никто из разумных не мог предпринять никаких действий, чтобы отключить автоматическую систему защиты. Но сейчас он мог найти ответ на эти вопросы. Ведь этот молодой послушник, которого нашли случайно на территории Федерации Невы в каком-то старом челноке, вместе с двумя трупами таких же драков, одетых в одеяние священников, мог и быть тем самым ответом, который расскажет начальнику службы безопасности империи Антран о том, что могло произойти в той далекой системе. Сейчас, когда агентура службы безопасности старательно попыталась изъять этого разумного из санатория, куда его закрыли, им удалось выяснить, что этого разумного уже не существует. Как выяснила агентура службы безопасности империи, всех разумных, попавших в это заведение, у которых не было родственников, очень быстро перерабатывали на органы и отправляли на черный рынок. Сначала начальник службы безопасности империи совершенно не понял той причины, которая заставила службу безопасности федерации отправить молодого послушника, имеющего отношение к их расе, в санаторий. Но потом выяснилось, что в подобном не было ничего удивительного для федерации Нивей. Ведь его застали в тот момент, когда он пожирал полуразложившиеся трупы своих товарищей. Да, что не говоря, картинка получалась мерзкая. Даже сам трак Ритар не смог сдержать приступа мерзения, когда представил себе все происходящее на борту того корабля. Но сейчас старику нужно было срочно решить вопрос, каким образом найти и изъять мозг этого разумного в котором до сих пор могли храниться данные о том, что произошло в последнее время на территории закрытой колонии. Радовало только то, что этот молодой агент все-таки догадался постараться достать все то, что было при этом послушнике в момент задержания. Разглядывая личные вещи, разумных которых он сожрал, старик не сдержал своих эмоций по той причине, что среди них он нашел бляху, которая, согласно символике, изображенной на ней, Могла принадлежать только первосвященнику этого храма. Неужели этот молодой послушник посмел поднять руку на самого первосвященника? Хотя сейчас подробности узнать было практически невозможно. Только одна мысль могла успокоить старого сотрудника службы безопасности империи. Мысль о том, что этот молодой послушник с голоду начал жрать тела уже умершего первосвященника. Но даже это не облегчало внутреннего состояния шока начальника службы безопасности империи. Он мог примерно предположить, по какой причине этот челнок мог оказаться на территории Содружества. Видимо, первосвященник был единственным разумным, который имел доступ к системе защиты храма. Понимая, что с кораблем-курьером явно что-то произошло, раз он больше не появляется в указанные сроки, Этот разумный мог принять решение о том, что ему было необходимо самому отправиться на территорию Содружества в поисках помощи. Тракритар превосходно знал кровожадность своей расы, и ему было страшно себе представить последствия того, что в колонию перестали поставлять свежее мясо. Скорее всего, служащие храма могли начать от голода сходить с ума и попытаться убить кого-нибудь из своих. Именно такое могло подтолкнуть первосвященника к этой отчаянной попытке поиска помощи. Понимая то, что он не мог предоставить доступ никому из разумных, имеющихся рядом, первосвященник решил сам отправиться в этот полет. Хотя у одноглазого старика была еще одна теория о том, что перед ним была информация про последних выживших в том храме. Слишком много времени прошло, чтобы драки могли спокойно жить, не получая свежего мяса. Он знал это по себе. Однажды ему пришлось практически целый месяц находиться на астероиде, скрываясь от преследования. Тогда он и получил ту самую травму, когда лишился глаза. Мало кто знал, что тогда этот старик, чтобы унять свой голод, вырвал свой собственный глаз и съел его. Именно это ощущение дикого голода он до сих пор и помнил. Поэтому и старался постоянно иметь возле себя небольшой пакет с мясом, который был заморожен. В случае приступа голода даже такой ледяной брикет мог вполне его утолить. Уже привычно старик нащупал находившийся у него под рукой термоконтейнер, в котором находилась пара таких брикетов. Это у него уже было на уровне инстинктов. Сейчас он отлично понимал, что могло произойти на той базе. Сошедшие с ума священники начали жрать друг друга, и первосвященник, взяв единственных уцелевших разумных, которых еще не сошли с ума, отправился в этот отчаянный полет. Система безопасности, защищавшая храм, выпустила их небольшой кораблик за охраняемую территорию, и таким образом им удалось добраться до территории Содружества. Видимо, где-то на территории окраинных миров Их корабль мог подвергнуться нападению пиратов. Тогда им пришлось сбросить челнок и сбежать таким образом. Избежав захвата пиратами, им удалось встретить какого-то торговца, который за определенную плату согласился подбросить их челнок до содружества. Естественно, Тракрита отлично знал, как действуют такие торговцы. Они просто цепляют к своему кораблю челнок абсолютно не обращая внимания на то, что происходит внутри. Доведя челнок до определенной системы, до которой было заплачено, торговец отстреливает этот челнок от корпуса своего корабля, таким образом выполнив договоренность. Естественно, что никто из экипажа этого торговца совершенно не был в курсе происходящего на борту челнока. Возможно, если бы они знали, что там происходит, то вмешались бы и таким образом спасли бы самого первосвященника и сопровождавших его лиц. Но теперь уже было поздно что-либо делать. Другой теории о произошедшем у одноглазого старика не было. Тихо, скрипнув своими сточенными клыками, он кивком головы отпустил молодого агента, который проявил и так излишнее рвение, выполняя обязательства, которые не касались его основного задания. Но благодаря его инициативе теперь Трагритар знал о том, что закрытая система потеряна для них навсегда. Тяжело вздохнув, он послал сообщение в департамент разведки, чтобы они отзывали свои корабли. Этот старик слишком хорошо знал мощь технологий, которые защищали эту систему. Теперь в нее не мог войти абсолютно никто. Была, конечно, маленькая надежда на то, что обнаружив мозг этого послушника, удастся считать какую-нибудь информацию с его нейросети. Хотя одноглазый старик в этом очень сильно сомневался. Ведь, подготавливая мозг разумного для изготовления из него биоискинта, обычно установленную нейросеть удаляют. Тем более, что по данным Службы безопасности империи, у этого послушника была установлена нейросеть четвертого поколения. Скорее всего, ее уже давно почистили от любой возможной информации, и продали на черном рынке. Снова тяжело скрипнув точенными клыками, пожилой Драк поставил отметку на этом деле для отправки его в архив. Теперь он ничего уже не мог сделать. Возможно, когда-нибудь, через тысячу лет, когда технологии империи достигнут того же уровня, им все-таки удастся вернуть свои древние реликвии. Но только не сейчас. Сейчас им приходилось только ждать. Ждать и надеяться. С тяжелым сердцем закрыв это дело, трак Ритар снова взялся за очередной пакет документов, который был предоставлен ему его агентами. Сейчас он тщательно изучал информацию произошедшего на территории союзников Федерации Нивэй. Что не ни говори о происшествии, случившемся там, связанное с торжением Великого Королевского Роя Архов, не заметить было просто невозможно. Все новости Содружества буквально гудели об этом происшествии. Сейчас начальник службы безопасности империи Антрон думал о том, насколько развитая технология у этих серпентейров, которые смогли так легко и просто уничтожить такого мощного противника. Он отлично помнил, как 600 лет назад торжение обычного большого роя архов едва не уничтожило все разумные расы Содружества. Тогда они представляли из себя разрозненное государство и постоянно грызлись между собой, но общая беда объединила их против единого врага. Объединившись в содружество, им удалось отбить это нападение. Он уже слышал о том, что не так давно удалось уже отбить подобное вторжение большого роя на территорию Аширского директората. Услышав об этом первый раз, одноглазый старик долго смеялся это государственное образование никогда не могло похвалиться какими-либо технологическими изысками, так как они всегда находились на среднем уровне развития технологий. И, соответственно, от них совершенно нельзя было ожидать подобного. Лишь вчитавшись в данные отчетов, этот разумный понял всю хитрость администратора, управлявшего этой звездной системой. Не получив поддержки от самого директората, Он не придумал ничего другого, как обратиться за помощью к наемникам, которые уже успели прославиться неоднократными боевыми столкновениями с архами. При этом надо отметить то, что эти наемники выходили из таких столкновений победителями. Внимательно изучив данные корабле этой наемной организации, Тракритар сразу понял, что, скорее всего, эта корпорация имела отношение к каким-либо спецслужбам и, скорее всего, к спецслужбам Федерации Нивэй, так как их тяжелые корабли оказались вооружены тоннельными орудиями сверхбольшого класса. Такими орудиями обычно вооружает мобильная база Федерации Нивэй. Естественно, что у обычных наемников на подобное вида вооружения просто бы не хватило средств. Это была довольно хитрая операция. Благодаря защите этой системы Федерации Нивэй удалось получить себе ресурсный придаток получая с этой системы по сниженным ценам биологические ресурсы для производства картриджей для пищевых синтезаторов. Более того, Аширский директорат не скрывал того, что сильно огорчен потерей системы. Но что-либо предъявлять руководителю этой системы совет администраторов не спешил. Именно это своеобразная реакция разумных готовых за лишний кредит продать собственных детей в рабство – И говорила старому драку о том, что за спиной этого администратора стоит именно Федерация. Против этого государства Совет администратора фашистского директората просто ничего не мог противопоставить. Самым интересным было то, что в подтверждение теории Трага Тара о том, что эти наемники имели отношение к Федерации Нивей и ее спецслужбам, было и то, что корабли этих наемников... Также были отмечены и во время противостояния империи Серпентейр с Великим Королевским Роем Архов, который попытался мигрировать через территорию этой империи. По всем расчетам аналитических кластеров было ясно, что империя Серпентейров просто обречена. Да, они могли проявить упрямство и начать сопротивляться за каждую систему. Но это только бы увеличило время агонии. Но в этот раз им удалось уничтожить великий королевский рой в единственном сражении. Как такое возможно? Самым странно было то, что одноглазый старик узнал среди перечня погибших в той самой системе одно имя. Разумный Артем. Он уже слышал это имя от старого разведчика, который занимался поставками псикристаллов на территорию империи Антро. Неужели этот поставщик, у которого разведчик закупался партиями этих кристаллов, погиб во время того столкновения? Одноглазый внимательно посмотрел на свой терминал. Ему нужно было срочно убедиться в точности своих подозрений. Ведь если этот разведчик сейчас возьмет новое задание на поставку псикристаллов и не сможет его выполнить, таким образом вызовет на свою голову гнев начальника службы безопасности империи, ведь трак Рита категорически не воспринимал подобных провалов. Еще немного подумав, одноглазый старик коварно усмехнулся. Он решил проверить сообразительность этого старого разведчика. Поэтому попытался вызвать его по официальным каналам службы безопасности. Спустя буквально час он получил отчет от своего секретаря по поводу этого самого вызова. Прочитав этот отчет, Трагритар, не сдержавшись, рассмеялся. «Что не говори, а старая школа — это все-таки старая школа!» Как он и думал, старый разведчик уже продумал все варианты развития событий и старательно заметал следы. «А мы разведка!» В кабинете начальника склада снабжения военного флота внутреннего сектора империи Антрон все шло как обычно. Гаш Кригаар старательно просеивал сотни документов — в которых перечислялись десятки тысяч позиций военного оборудования, имеющегося на складах. Он заранее готовился к тому, что, скорее всего, в ближайшее время ему нужно будет доставить на территорию империи очередную партию псикристаллов. Поэтому, пользуясь своей неприкосновенностью, он заранее перевозил на частные склады контейнера с новейшим оборудованием, которое могло стоить на черном рынке огромные суммы денег. Отдельно, для своих собственных нужд он бронировал целые ангары в промежуточных торговых системах, где также складировал оборудование, но уже не такое современное, но до сих пор пользующееся огромным спросом на территории Содружества. Гаш Кригар отлично понимал, что сейчас его золотое время. И если он не воспользуется этой возможностью, то ничего хорошего для него из-за этого не будет. В очередной раз звякнула нейросеть, на которую пришло сообщение от его помощника — молодого драка, который старательно служил своему начальнику, подкидывая ему все новые и новые объекты для реализации. Старый разведчик отлично понимал, чего именно добивается этот молодой разумный. Ведь когда ему придется выходить на пенсию, надо же будет кого-то назначить вместо себя. Естественно, что старик наверняка попытается отблагодарить молодого помощника — который столько сделал для него. Внезапно его нейросеть еще раз звякнула. Пришло еще одно сообщение. Чисто автоматически старый разведчик открыл его и принялся просматривать. Прочитав полученную информацию, Гаш Кригар замер. В этой информации говорилось о том, что канал поставки пси закрыт раз и навсегда. Не поверив своим глазам, старый разведчик тут же включил новости Содружества, пытаясь понять, что произошло. В этих новостях говорилось о том, что произошло на территории империи Серпентейр. Туда старался вторгнуться великий королевский рой Архов. Старику только оставалось покачать головой, когда он представил себе тысячу астероидов-ульев, которые рвались через ту промежуточную систему, где их самоуверенно встретили корабли защитников империи. Самым удивительным в этой информации было то, что защитникам все-таки действительно удалось отбить атаку. Более того, они умудрились уничтожить практически полностью Великий Королевский Рой. Старый разведчик тихо хмыкнул. Все это очень походило на глупую и совершенно непродуманную дезинформацию. Слишком уж все наивно звучало. Он отлично знал, какие силы могли бы задействовать архи для того, чтобы прорваться через эту систему. Даже всех объединенных сил Содружества не хватило бы, чтобы остановить Великий Королевский Рой. Для того, чтобы это сделать, нужно было задействовать что-то нереальное. Что-то, что могло иметь отношение к технологиям древних. Вот это да! В этом случае возможно. Но только не со своими силами. Давно в новостях мелькала информация о том, что Федерация Нивэй предоставила военные силы для помощи союзникам. Даже говорили про каких-то наемников. Внезапно старик сосредоточился. Ему было слишком знакомо название корпорации наемников, которое только что прозвучало. Вчитываясь в получаемую информацию, Гаш Кригар почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Разумный Артем, с которым он имел дела по поводу поставок всекристаллов на территорию империи Антран, числился погибшим во время этого столкновения. Не сдержав эмоций, старик сплюнул и выругался. Действительно, информация была верной, и теперь старый разведчик не смог бы заниматься поставками псикристаллов. Без этого разумного подобное было практически нереально. Судя по данным он правителя, сообщение, которое заставило старого разведчика встряхнуться, это был один из капитанов корпорации, действовавший, видимо, по приказу самого Ара Тема. За это Гаш Кригар был благодарен и согласен даже как-нибудь оплатить, ведь его только что фактически пытались спасти. Старик не понаслышке знал тяжелый характер начальника службы безопасности империи, ведь те агенты службы безопасности, которые в прошлый раз должны были дублировать его действия, из-за своих ошибок были ликвидированы. Все это произошло прямо на глазах старого разведчика поэтому он отлично понимал, что сейчас ему нужно срочно бежать. И причем бежать нужно было с территории империи. Но это надо было сделать так, чтобы начальник службы безопасности империи не мог ни в чем его обвинить. Быстро сориентировавшись, Гаш ригар написал заявление о просьбе отправить его на пенсию ввиду ухудшения здоровья. Заодно он сразу приложил к своему заявлению и характеристику своего помощника. Таким образом, он не только благодарил этого молодого разумного, но также и готовил себя контакты для возможной закупки оборудования у этого разумного. Так как ему предстояло еще долгое время занимать эту должность, этот молодой драк наверняка захочет найти надежные контакты для того, чтобы сбывать некоторое оборудование для повышения своего материального состояния. И Гаш Кригар с большой радостью ему в этом поможет. Спустя буквально полчаса он получил ответ от Департамента Снабжения, руководство которого с радостью зарезервировало его просьбу. Видимо, им самим уже надоело присутствие разумного, который абсолютно не скрываясь, грабит склады насчет новейшего оборудования, из которого ничего нельзя сделать по причине того, что за его спиной стоит сам начальник службы безопасности империи. Но ссориться с этим разумным руководство департамента, естественно, не захотело. Мало ли, какие связи у него остаются даже на пенсии. Именно поэтому они приняли к сведению его рекомендацию и назначили молодого помощника начальником этого сектора складов. Да, в ближайшее время у паренька будут некоторые проблемы с тем, что ему придется буквально зарыться в документацию для того, чтобы замести следы своего предшественника. Но парень знал, на что идет, когда помогал старику обеспечить себе безбедное будущее. Еще через час Гаш Кригаар, передав все свои дела своему преемнику, покинул территорию военного склада. Теперь его здесь ничего не держало. У него уже были зарезервированы билеты на территорию Содружества. Поэтому старый разведчик быстрым шагом направился на территорию космопорта, откуда через полчаса он в комфортабельном лайнере убыл на территорию Федерации Нивей. Как он и ожидал... Его преемнику начали мотать нервы практически сразу. Буквально через час после отбытия старика в помещение вошли сотрудники службы безопасности империи, которые потребовали предъявить им Гашка Ригаара, которого требует к себе начальник службы безопасности империи. Узнав о том, что этот старик уже исчез, причем исчез на законных основаниях, эти агенты, криво усмехнувшись, покинули помещение. Видимо, о чем-то подобном их заранее предупредил сам начальник службы безопасности. Молодой Драк, сменивший старого разведчика на этом посту, тяжело вздохнув, вытер быстро взмокший у него лоб. Он мог только поражаться сообразительности и реакции старика, который своевременно сбежал. Ведь он наверняка догадывался о том, какие последствия его могут ждать после такого посещения. Но теперь его преемнику надо было сделать все так, чтобы любая комиссия не обнаружила никакой недостачи на складах. Радовало только то, что он тщательно всегда фиксировал все те контейнера с оборудованием, которое помогал вывозить. Это облегчало ему работу по ликвидации следов того, что здесь происходило буквально пару часов назад. Империя Аграф Председатель Совета Великих Домов Империя Аграф Диайна Уим Деловито просматривала поступающие на ее терминал отчеты со всех департаментов и служб империи. Сейчас она фактически руководила этим государством. Только то, что начальники департаментов превосходно понимали происходящее и старались заслужить одобрение вот этой молодой, но уже самой могущественной в империи аграф-девушке, заставляло ее гордиться проделанной работой. Вспомнив свое прошлое, девушка грустно улыбнулась. Тоже знал, что все эти мучения, которые ей придется пройти, постепенно приведут ее туда, куда так мечтала попасть ее собственная мать. В кресло председателя Совета Великих Домов Империи. Сейчас девушка старательно пыталась заставить всех разумных, которые когда-то служили на империю, вернуться под ее крыло. Слишком много потерь было среди разведывательной агентуры за последний год. Да, у каждого Великого дома были свои агенты на территории Содружества, но от этого лучше не становилось. диай не С большим трудом удалось заставить Совет принять решение об организации Департамента разведки для того, чтобы объединить всех этих агентов под одной крышей. Ведь точно такой же Департамент присутствовал фактически во всех государствах Содружества. И часть отчетов, которые сейчас девушка просматривала, как раз принадлежали этому вновь организованному департаменту. Несмотря на то, что агентура империи очень сильно пострадала за последний год, им все же удалось возобновить свою работу, хотя информация, которую они предоставляли, не особо радовала председателя совета. Читая их отчеты, Диайна Уим могла только раздраженно скрепить зубами. За то время, пока их империя была вне зоны влияния, В Содружестве происходило очень многое. Даже одно появление неизвестных ранее государств разумных, которые вошли в Содружество как союзники Федерации Нивей, уже говорило о том, что Империя Аграф очень многое упустила. Самым поразительным было то, что среди этих союзников, которых приобрела за последнее время Федерация, было государство, в котором использовали в качестве кораблей легендарных левиафанов. Девушка помнила, как восхищалась легендами собственного народа, в которых упоминались эти мифические существа. Но, как следовало из отчета восстановленной агентуры, эти существа не были мифическими. Великое княжество Лаймурин представляло из себя своеобразный симбиоз разумных и левиафанов. Оказалось, что эти гигантские животные на самом деле разумны. Именно таким образом им удается сосуществовать. Радовало только то, что из-за ситуации, в которую попала империя, им удалось избежать потерь, связанных с участием их флотов, в боевых действиях объединенного флота Содружества. За последнее время произошло несколько довольно крупных сражений с астероидами Ульями-Архов, которые старательно пытались прорваться через территорию Содружества. Что уж говорить о том столкновении, которое произошло в аширском директорате. Большой рой когда-то, 600 лет назад доставил очень много проблем всему содружеству. Но в этот раз даже Аширский директорат сумел ему противостоять. Хотя, вчитываясь в доклад, девушка поняла то, что не сам Аширский директорат сумел защитить свою территорию, а там больше участвовала Федерация Нивей. Но Диайну Ойям не особо интересовало то, что там происходило. И даже столкновение Империи Серпентейров, одного из новых союзников Федерации, с великим королевским роем, тоже не особо было интересно этой девушке. Сейчас она в первую очередь интересовалась тем, что нужно было срочно найти на территории Содружества поющего. Ведь только так, запустив древние производственные линии, их раса могла вернуть своей империи былое величие. Как работали эти самые производственные линии, никто не знал. Было достаточно того, что им просто в определенный сектор Доставлялись образцы новейшей техники государств сателлитов Содружества. После того, как эти системы активировались, образцы техники просто исчезали. Видимо, вычислительный комплекс, находящийся внутри этих устройств, обрабатывал поступающую информацию и модифицировал эту технологию под свои нужды, таким образом продвигая технологическое развитие империи. С виду все это выглядело довольно просто, но это было только с виду. Самой главной проблемой в этом вопросе было то, что запустить все эти механизмы и устройства мог только поющий. Возможно, представители этой расы принадлежали когда-то к одной из потерянных ветвей древних, и именно поэтому имели возможность оперировать этими устройствами. Раздумывая над этим вопросом и старательно изучая имеющуюся информацию, девушка не понимала главного, кто помешал древним представителям ее народа не уничтожать поющих под самый корень, а просто взять и смешать с ними свою генетическую линию. Ведь таким образом раса поющих не исчезла бы, а ассимилировали среди расы аграф. Таким образом, не было бы такого противостояния и необходимости искать каких-то непонятных представителей неизвестно где. Да, девушка уже видела информацию о том, что какой-то из ученых выдвинул предположение о том, что генотип поющих всегда брал верх над любым другим генотипом. Но тогда становилось понятно, что их раса могла стать сама расой поющих. И тогда, тем более, никаких проблем не было бы. Раздумывая над этим вопросом, Диайна Уем обратила внимание на то, что ей пришло очередное сообщение от агентов, занимающихся поисками поющего. Эти разумные старались аккуратно разузнать о том, что происходило на территории Федерации Невы перед происшествием с главами Великих Домов Империи Аграф. Они уже знали то, что произошло со всеми любопытными, задававшими лишние вопросы капитану того самого легкого крейсера. Но ведь прошло уже достаточно много времени, и сотрудники Службы Безопасности Федерации наверняка прекратили следить за этим капитаном так, как следили в первое время. Сейчас один из этих агентов, передал прямо на нейросеть председателя Совета глав великих домов империи обнаруженную информацию. Этот разумный просто стал искать, как говорится, от противного. Если этим разумным, имеющим отношение к расе поющих, так интересовалась раса серпентеров, то, возможно, нужно искать именно с той стороны. И сейчас именно этот разумный и обнаружил то, о чем сейчас сообщил Диай Айне Ой. Оказалось, что не так давно на территории серпентейров произошло бракосочетание наследника императора с его невестой. В этом не было ничего удивительного. Это был обычный процесс жизни. Но внимание агента привлекло не это. Само бракосочетание происходило, как обычно, у императоров. Помпезно с трансляции видео на всю империю. Но дело в том, что бракосочетание происходило в поющем храме. И храм благословил их. Сначала девушка даже не поняла смысла этой фразы. Лишь потом, внимательно прочитав сообщение заново, и стало понятно, что в момент, когда молодоженов объявили мужем и женой, храм, молчавший до этого времени, внезапно разразился торжественной мелодией, похожей больше на гимн. Это было исполнение древнего пророчества о том, что если храм благословит императорскую семью, то империя достигнет самого высшего пика в своем развитии. Крайне внимательно продолжая читать этот доклад, девушка почувствовала, как начала внезапно потеть. Согласно этой информации, благословение императорской семьи храмом это было всего лишь начало происшествия. Оказалось, что на бракосочетание прибыл никто иной, как поющий. На видео изображение приложенном к сообщению, было видно, как какой-то разумный, одетый в темный балахон, стоит рядом с императором Серпентейров. Удивительно было то, что император Серпентейров при этом наклонил голову, явно проявляя уважение к тому, перед кем стоит. Все стоявшие по соседству Серпентейра склонили головы еще ниже. Более того, рядом с коренастой фигурой явно мужского вида стояла более тонкая фигура женщины, замотанная в такую же темную хламиду. Диаиана Уим задумчиво сощурила свои глаза, разглядывая эти изображения. И если это семейная пара поющих, то это может означать то, что поющий не один. Раз он не один, значит поющие могут быть еще где-то на территории содружества. Они просто, скорее всего, хорошо прятались от поисковых команд империограф, которые старались их уничтожить. Теперь они чисто инстинктивно, на уровне инстинктов, выработанных за тысячу лет, стараются прятаться дальше. Только они, не знают того, что охотничья команда теперь не пытаются их уничтожить. Девушка старательно составляла перечень инструкций для таких охотников. И среди них не было ни одной, в которой было бы указано какое-либо насилие в отношении поющих. Диайна уим надеялась привлечь внимание этих разумных логикой и хорошим отношением. Возможно, эти разумные не доверяют представителям их расы, особенно после тысячи лет преследований. Но теперь все будет по-другому. Лишь бы удалось их вернуть на территорию империи. Разглядывая изображение щиты поющих, девушка, -девушка ухватывала какое-то странное чувство узнавания. Она словно где-то уже видела эту фигуру. К сожалению, лицо было снято так некачественно, что становилось непонятно, к какой расе мог принадлежать этот разумный. Размышляя на тему происходящего в Империи Серпентейр, Диа Айна решила поинтересоваться дальше тем, что там могло происходить. Но информация о вторжении Великого Королевского роя Архов перекрывала всю другую. Сейчас девушка поняла, что это вторжение могло нанести вред не только империи Серпентейров, От ударов истребителей архов мог погибнуть и сам поющий. С волнением, охватившим ее, Диайна Уим потребовала у этого агента предоставить всю информацию, имеющуюся по происходящим на территории серпентейров событиям. Как ни странно, но этой империи удалось отбить нападение великого королевского роя. Это известие говорило о том, что представители империи серпентейр владеют какими-то технологиями, которая, скорее всего, превосходит все имеющиеся технологии в Содружестве. Самым удивительным было то, что поющий исчез таким же таинственным образом, каким появился на территории Империи Серпентейр. Только одна информация говорила о том, что он не в первый раз там появлялся. Ведь его спутница радостно обнималась с невестой наследника Императора. Это говорило о том, что они знакомые. задумчиво скрипнув зубами, Диай Оим, Поняла, что ничего нового она не узнает до тех пор, пока ее агент не раздобудет новую информацию. Для этого ему нужно было внедриться в империю Серпентейр и заслужить там доверие. Немного подумав, девушка посоветовала этому агенту начать торговать с этой империей. Она даже разрешила возить на ту сторону технологии четвертого или пятого поколения империи Аграф, таким образом привлекая к себе внимание как к торговцу. Приобретая партнеров по торговле, ему, возможно, удастся узнать дополнительные данные, касающиеся поющего. Ведь это была фактически живая реликвия народа Серпентея. И, скорее всего, они должны были знать, где он сейчас находится. Ведь они не могли позволить своей живой легенде просто исчезнуть в неизвестности. Тем более, что храм продолжал петь. Хотя и не так интенсивно, как он запел во время бракосочетания наследника императора. Что и говорить, теперь на территории империи Серпентейр ни один из кланов, когда-то имевший плану по захвату власти, не смел даже открывать рот. Ведь это была благословенная древняя реликвия императорская семья. Подумав об этом, Диайна Уим грустно усмехнулась. Когда-то ее собственная мать так благословила. Если бы не какие-то наемники, спасшие ее, Девушка бы до сих пор, наверное, сходила бы с ума от боли в камере пыток этого психопата, являвшегося главой пиратского клана. Уже прошло довольно много времени, а ее до сих пор иногда мучили ночные кошмары. Благодаря помощи своего дальнего родственника, который был самым видным врачом-мозгоправом, ей удавалось бороться с этими призраками прошлого. Вот только одна тень, которая всегда стояла рядом, и пыталась как-то ее оградить от боли. Никак не хотела от нее уходить. Артрим Тарджи Уием, сейчас являвшийся ее личным врачом, неоднократно объясняла девушке, что ее подсознание запомнило этот образ по причине того, что именно этот разумный когда-то защитил ее от угрозы сумасшествия. Скорее всего, так выглядел тот самый наемник, освободивший ее. Девушка уже знала, что долгое время находилась в медкапсуле, на корабле наемников до тех пор, пока туда не попал сам врач по какой-то необходимости. И, воспользовавшись этим моментом, наемник, спасший ее, попросил у врача помочь ему. Действительно, девушка была уже на грани и могла в любой момент сорваться в пучину безумия. Тогда врач вмешался и сумел остановить распад личности. Теперь Артрим Тарди Уим постоянно следил за состоянием разума Диайны, стараясь не допустить повторения этой ситуации. Все было хорошо, и она сейчас достигла того уровня, которого не смогла достигнуть даже ее мать при своей политической подкованности и хитрости. Но даже несмотря на всю эту власть, девушка до сих пор так и не смогла найти того наемника, чтобы его отблагодарить. Врач категорически отказывался говорить о том, какой именно наемник тогда ей помог, отговариваясь тем, что когда-то пообещал тому разумному сохранить тайну. И все это происходило настолько странно, что девушка просто не могла ничего подделать. Диайна понимала, что ей со временем нужно самой найти ответы на эти вопросы. Но вопросов становилось все больше, а ответов не было. Например, не так давно она узнала еще и о том, что бывший совет глав великих домов старательно разыскивал Меллорн изделия из древесины которого неизвестно откуда появились на территории Содружества. Это была древняя реликвия расы Аграф. Когда-то на их родной планете росло это дерево. Но по какой-то невероятной причине все деревья погибли. А ведь на гербе империи Аграф до сих пор был изображен именно он, цветущий Меллорн. Именно поэтому, пользуясь своими правами председателя Совета глав Великих домов, Диайна приказала департаменту разведки попутно разыскивать и ростки этого дерева. Возможно, когда-нибудь, еще при ее правлении, им удастся восстановить эту древнюю реликвию своего народа. Согласно одной из древних легенд, именно с этим деревом и связано благосостояние империаграф. Если ему им удастся вернуть на родину это растение, то вполне возможно ему удастся и все остальное. В голове девушки даже случайно промелькнула какая-то странная мысль о том, что появление поделок из этого легендарного дерева и возвращение поющих на территорию Содружества могут быть как-то между собой связаны. Но эта мысль была такой неуловимой и тонкой, что практически сразу же исчезла где-то на периферии ее разума, в том самом тумане где до сих пор стояла странная темная фигура какого-то парня, продолжавшего охранять ее разум.